Когда я впервые ее увидела, она стояла на солнце во всем блеске сверкающих золотых браслетов и малинового сари с оранжевой отделкой. Своей красочной одеждой и сияющими украшениями она напоминала яркую тропическую птицу, но глаза у нее были большие, мягкие и кроткие, больше похожие на глаза лани или олененка. Мы поздоровались и с ней, и с ее отцом, высоким мужчиной, стоявшим тут же. Но, обращаясь к нему, мы все время чувствовали некую неясную тревогу. Его старшая дочь, звездочка, жила с нами, и хотя это было с его согласия, в любое время он мог потребовать ее обратно. Удивительно, как ясно встает перед глазами прошлое. Он и сейчас, как живой, стоит у меня перед глазами, статный, прямой, с четко очерченным лицом и отважными, проницательными глазами, всем своим видом выражает твердую решительность. Я вижу, как Айер, миссионер, мистер Уйокер из Тынявели, приветствует его дружелюбным жестом. Пожать руку для индуса значило бы оскверниться. Я вижу, как двое мужчин неспешно пересекают гостиную, чтобы уединиться в кабинете. Такие разные, но в чем-то такие исходные по характеру. Вскоре нас со звездочкой позвали, и мы вместе уселись в гостиной, испытывающий, вглядываясь в лица мужчин. Следующие полчаса были похожи на огненную печь. Наконец отец поднялся возвышаясь над дочерью, как могущественная башня, и протянул руку, чтобы увести ее прочь. Но рука его бессильно упала. Потом та же самая сцена повторялась еще много раз. У него просто не получалось схватить дочь за руку, чтобы увести домой. — Что это такое? Чья это сила? — однажды воскликнул он. — У меня как будто рука отсыхает. Господь Бог земли и небес отделил эту девочку для себя, — ответили мы ему, — и хочет, чтобы она узнала его. И он склонился перед этими словами и позволил ей побыть с нами еще немного. Однако мы никак не могли уговорить его оставить с нами и младшую дочь тоже. Он знал, что по отношению к звездочке мы старательно сохраняли касту тщательно соблюдая все обычаи и установления, потому что не имели права заставлять ее нарушать семейный закон. Для мимозы мы готовы были делать то же самое, но нет. Об этом не могло быть и речи. Девочка, уже услышавшая слово о Божьей любви и всем сердцем жаждущая услышать и понять больше, настойчиво упрашивала его разрешить ей остаться. Отец! «Позвольте мне побыть здесь хоть немножко, хоть самую чуточку, и я сразу, сразу вернусь!» «Ты что, тоже хочешь осрамить меня, глупая девчонка? И так уже позора не оберешься!» Она продолжала умолять, и вся ее застенчивость и страх обидеть строгого отца уступили, растаяли перед одним горячим пылким желанием. «Отец, ну пожалуйста, пожалуйста!» но он с негодованием повернулся, испепеляя ее гневным взглядом. — Посмотри на свою сестру! Я уже сказал, что позора мне и так достаточно. На мгновение все стихло. Потом мимоза залилась слезами. Вскоре настало время прощаться. Когда повозка уже отъезжала, девочка обернулась, и я увидела, как ее маленькая фигурка... В пестром одеянии ярко выделяется на фоне темно-зеленых тенистых зарослей манго. Смахивая с глаз слезинки, она попыталась улыбнуться на нам прощание. Именно такой мы и вспоминали ее последние двадцать два года. Большие, прекрасные глаза, улыбающиеся нам сквозь слезы. А мы... Мы вернулись к обычным повседневным хлопотам, изо всех сил стараясь не унывать. Но девочка показалась нам необыкновенно умненькой. Она так прилежно, с таким очарованным видом слушала все, что мы успели ей рассказать, что в наших ушах все время звучал знакомый, любящий голос «Пустите ее приходить ко мне». Пустят ли ее теперь? Ах, если бы у нас была возможность рассказать ей побольше о том, кто любит всех детей. Да и как ей запомнить все, чему мы успели ее научить? Она же еще совсем маленькая. Но когда речь идет о Божьем Царстве, разве бывает хоть что-нибудь невозможное? Глава вторая. С девочкой что-то случилось. Что с ней такое? Так говорила мать мимоза. Она страшно сердилась. А когда она сердилась, в ее руках начинала плясать толстая палка. — Вы только посмотрите на нее! Она же не втерла себе в лоб ни щепотки священного пепла! — причитала она. — Что ж теперь скажут соседи? — вторила ей тетка. «Ну-ка, иди сюда, неблагодарная!» — крикнула мать. «Иди сюда немедленно!» Девочка подошла и молча встала перед женщинами. Тогда и мать, и тетка, и старшие сестры, и прибежавшие соседки разом заговорили громкими пронзительными голосами. Дом звенел от их крика. Они то беспорядочно говорили друг с другом что снова поворачивались к мимозе и, как градом, забрасывали ее давно знакомыми поговорками и наставлениями. — Ее заколдовали. Вы только посмотрите. Она ездила к белым людям, и там выпила колдовское зелье. — Конечно, заколдовали. У белых все заговоры колдовские. — Да какое колдовство! Избаловали девчонку, вот и все. Не зря говорят. Испорченный ребенок слова не боится. Палкой ее надо, палкой! Кроме розги, разве найдешь на нее управу? Всплеснув руками, они снова заговорили все вместе наперебой. Если дитя не боится укоризненного взгляда, разве оно убоится наказующей руки? И все равно без палки не обойтись. Если деревце не сгибается в пять лет, разве согнешь его в пятьдесят? Без плетки и буйвола в плуг не запряжешь. Если волосы не приручишь к геребню, вырастут ли они густыми и ровными? Наконец, измученная молчанием дочери, а мимоза не знала, что говорить, потому что уже сказала все, что знала. Мать отвела ее в дальнюю комнату и там как следует отхлестала розгами, чтобы впредь было неповадно. Мимоза тихо плакала про себя и удивленно думала, как странно все получается, она пыталась обо всем рассказать, но родные не хотели ничего понимать. О чем она хотела им поведать? Трудно сказать, потому что говорить-то было особо нечего. Что-то произошло с ней в тот самый день, когда она впервые услышала о живом и любящем Боге, которого мы называли своим отцом, сотворившим все в мире, даже солнце, луну и звезды. Она поняла, что этот Бог любит ее. И с ней случилось что-то необыкновенное. У нас почти не было времени рассказать ей о Господе Иисусе Христе, но она каким-то образом успела увидеть великую Божью любовь, ощутить ее, не умея объяснить, что именно она чувствует, и полюбила этого любящего Бога, поверила, что Он тоже любит ее, хотя вообще ничего не знала о том, как Он явил свою любовь во плоти. У нас просто не хватило на это времени. Шагая домой рядом с отцом, она чувствовала повсюду вокруг себя тугой воздух. Смотрела вверх на голубое небо и видела бескрайнюю синеву, простирающуюся за пределы всякой синевы, видимой глазу. И она знала, что как воздух облегает и обвивает ее со всех сторон, так же обнимает ее любовь, этого чудесного бога, и сверху, и вокруг, и везде. Попробуйте выразить это словами, и вы почувствуете, что уплываете в безбрежные, беззвучные, безвременные моря. В тот день девочка увидела чуточку вечной Божьей любви и приняла ее всем своим отзывчивым детским сердечком. Родственники уверяли, что девочку опутали какие-то незнакомые чары. Так оно и было. Это книга о душе, очарованной Богом. Конечно же, в тот день мы вообще не говорили с девочкой ни о священном пепле Шивы, ни о том, что она не должна больше втирать его себе в лоб. Но когда Мимо завернулась домой и утром, как заведено, ей притянули корзинку с пеплом, она отшатнулась, инстинктивно чувствуя, что больше не сможет следовать семейному обычаю. Пепел — означал верность и преданность Богу Шиве, но теперь ее Богом был не Шива, теперь у нее был другой Бог, Бог-Любовь. Ее необъяснимый отказ сначала всполошил, а потом и разгневал всю семью. Раз в месяц отец приносил из храма корзинку с пеплом, и ее подвешивали к потолку в гостиной. Каждое утро, Отец с сыновьями покрывали этим пеплом лоб, руки и грудь, а мать с дочерями втирали щепотку пепла себе в лоб. Выйти из дома без этой метки считалось позорным. День или два домашние терпели ее упрямство, но потом, когда отца, более терпимого, чем все остальные, не оказалось дома, женщины решили положить конец этому безобразию. Запинаясь и путаясь в словах, мимоза попыталась все им объяснить, но не сумела рассказать о том, что видела и слышала. Она стояла среди них, без упреков и слез принимая презрение, лишь в серьезных глазах молчаливая власть. Но эта молчаливая уверенность была слишком духовной материей, и родственники не ощутили ее. Однажды они почувствуют и поймут. В тот день они видели перед собой то ли упрямое непослушание, то ли колдовские чары, то ли то и другое вместе. В любом случае оставалось одно-единственное средство. Если палка пляшет, обезьяне тоже придется плясать. Палкой ее, палкой. И палка продолжала свою пляску. Глава 3. Я мог бы выдержать распятие, но только один раз. Так прошло несколько трудных лет. Мимоза научилась раздраженно поводить плечами и огрызаться. Ведь она не превратилась, как по волшебству, в блаженную маленькую святую. А частые, а порой и весьма жестокие побои нередко вызывали в ней совсем неблагочестивые мысли. Как все это странно. Если Бог, тот самый Бог, за которого она так ревностно цеплялась, и тем ревностнее, чем чаще ей попадала, если Он действительно такой, как ей говорили, живой, могущественный и любящий, то почему Он не запретит матери то и дело хватать мутовку и колотить ее, почем зря? На этот вопрос она ответить не могла. Неужели любовь Присиявшая однажды над девочкой, совсем позабыла про нее. Любовь никогда не забывает. Постепенно и незаметно, несмотря на все невзгоды, душа ее наполнила ощущение, что она все еще любима. Она знала, хотя никогда не смогла бы объяснить откуда, что Бог никогда не покидал и не покинет ее. Она была совсем одна. У нее не было ни одного друга, который понял бы ее. Она не знала ни сочувственного пожатия руки, ни дружеских объятий. Но в ее душу пришло утешение. Постепенно она выучилась терпеть и научилась смиренно принимать то, что посылал ей Бог. Потом мне пришло время идти в Мараеву, вспоминает мимоза. Это не было родительской жестокостью, просто обычай касты. Слово «Мараеву» означает «уединение», «затворничество». И обычай этот был продиктован обыкновенным страхом. Когда мусульманские завоеватели начали менять древние индусские обычаи, Индийцы решили, что молоденьким девушкам будет безопаснее жить в домашнем заточении. По сей день девочек запирают в четырех стенах как раз в то время, когда все их любопытное растущее существо превращается в один сплошной вопрос и не выпускают их до тех пор, пока не придет пора выходить замуж. — А ты когда-нибудь пыталась вырваться и убежать? — Нет, никогда. — Разве можно? По обычаю девочка должна всегда оставаться в уединении. — Но как же ты выдержала? — А что было делать? — Только терпеть. — А бывает такое, что девушки наруча... нарушают обычай? — Нет, никогда, никогда, — воскликнула мимоза, решительно качнув головой и добавила по-тамильски выразительную фразу. — Так у нас не делают. А ведь она была таким любознательным ребенком. Творец заложил в нее деятельную, энергичную душу и вдохнул живой, непосредливый дух. Но эта неуемная пытливость не нравилась старшим, не одобрявшим ученых женщин. Учеба предназначалась только для мальчиков. Мимозу заперли в крошечных комнатушках и загрузили скучной, монотонной работой. Она слышала только самые плоские, повседневные, ничего не значащие разговоры, а за любопытный ум, до да отказа наполненный вопросами, к ней относились как ненормальный. «Для чего это тебе? Ты же девочка!» Так проходили вялые, тоскливые годы. Ей пришлось многое вытерпеть. Иногда казалось, что ветра, бушующие вокруг, вот-вот задуют эту маленькую свечку, Одинокую и беззащитную, несколько раз она поддалась на уговоры и преклонилась перед идолами, то были самые черные для нее дни. Но и тогда мимоза не оставалась одна. Любовь неотступно следовала за нею и непременно отыскивала ее. А потом на нее обрушивалось новое испытание, казавшееся еще более свирепым, потому что недавнее падение подорвало ее силу. — Если бы меня распяли только один раз, я, может быть, и выдержал бы, — сказал Нии Само из Японии, свободный, сильный человек, хорошо знающий истину. Но как выдержать это ежедневное распятие? И такая вот ежедневная пытка была назначена индийской девушке, которая успела узнать о Боге лишь самую чуточку и в течение долгих лет больше ничего о нем не слышала. Только Божья любовь обладает такой удивительной смелостью. Разве может человек просить своего друга о подобной преданности? Неужели кто-нибудь, кроме самого Господа, осмелился бы после столь короткого знакомства просить человека о таком мужестве, о такой несгибаемой и неустрашимой вере. И разве могла бы она удержаться, если бы не всемогущая любовь? А ведь мы не видели ей еще из сотой доли того, на что способна ее могущественная сила. «Нет, я на этот праздник не пойду!» Так сказал отец, глава семьи и всего рода. Голос его звучал решительно и твердо. И когда его дочери в самых лучших, самых ярких своих нарядах смешались с шумной толпой соседей, родственников и знакомых их касты, и вместе с ними отправились в великий храм возле моря, чтобы попасть на один из главных праздников года. Никто из них даже не подозревал, что отцу предстоит совсем другая дорога. Всю свою жизнь он верил, что Шива — это господин человеческой души, похожий на зверя, заточенного в бренном теле. Душа его принадлежала Шиве, как домашний пес принадлежит своему хозяину. Но душе мешали плотские узы, и всю жизнь он пытался делать только одно — день за днем ослаблять эти узы, чтобы плененная душа, наконец, высвободилась и отправилась к своему хозяину. И вот к нему подступила Великая Освободительница, которая навеки вырвет душу из телесных оков. Он заглянул в лицо самой смерти. Он поклонялся в великом множестве храмов, раздавал милостыню, ежедневно втирал в лоб Вибути священный пепел, покрывал им руки и грудь. Со всей тщательностью и скрупулезностью, на которую только способен смертный, он пробирался по замысловатому лабиринту своей религии, бесконечно повторяя тысячу и восемь имен своего Бога, поклоняясь всем его ипостасям поклоняясь жене Шиве и его сыновьям, чьи изображения можно было увидеть повсюду в придорожных святилищах и храмах. На всякий случай он приносил жертвы бесчисленным бесам. Пожалуй, не было ничего такого, чего он не сделал бы ради своей души. Кроме того, он никогда не делал того, что было запрещено, разве что уступил пустому желанию дочери звездочки, да еще разрешил двоим сыновьям вкушать христианскую пищу, чтобы дать им возможность получить образование. Теперь ему оставалось лишь подытожить свою благочестивую, набожную жизнь в одном последнем символическом обряде. Дрожа, мимоза смотрела, как мать принесла ему шкатулку со священным пеплом. — Вот, Вибути, помажь себе лоб, — сказала она. Только по этой жирной, серо-белой отметине ужасный бог смерти сможет узнать в нем ревностного почитателя Шивы. Но отец молча оттолкнул от себя пепел. Он был слишком слаб для объяснений. Он лишь бессильно взмахнул рукой, отстраняя от себя шкатулку, и, глядя в лицо самой смерти, воскликнул. «Я иду к Всевышнему Богу». И умер. Потом родители поспешили сделать все так, как требовал обычай. Индусы верят, что даже когда человек умер, душа его на какое-то время остается среди живых, и о ней можно и нужно заботиться. Поэтому сразу же после смерти, особенно одного из родителей, семья умершего старается сделать все возможное, чтобы помочь и послужить отлетевшему духу. Вот почему все погребальные обряды, бесшумно приходящие в дом сразу вслед за смертью, дышат такой любовью и достоинством. Тело отца тут же отнесли в маленький шалаш, наспех сооруженный во дворе. Положили на соломенную подстилку, обрили и наскоро омыли водой, принесенной из ближайшей реки. Священной реки с водой медного цвета, название которой дали еще греки — Много-много веков назад. Затем его завернули в белый муслин, а лоб, руки и грудь помазали священным пеплом, от которого он отказался перед смертью. Прямо на губы ему положили рисовый шарик, а на него несколько серебряных монет. Все это делалось для того, чтобы помочь бестелесному духу пройти первый этап своего долгого пути. Потом рыдающие, воющие женщины во главе с матерью-мимозы начали ходить вокруг неподвижного тела. Они скорбно воздевали руки, кулаками ударяли себе в грудь, рвали на себе распущенные, всклокоченные волосы, густой массой, падавшей им на плечи и на спину. Они сели на землю и, раскачиваясь взад вперед затянули долгую песню о том, каким прекрасным... Славным и сильным был их умерший брат. На эту сцену нельзя было смотреть без слез. Вот из чего соткано горе. Горе, не знающее надежды. Маленькая мимоза слышала их причитания и горевала вместе с родными. Но все это время ходила, как в тумане, и потому не могла ни петь, ни плакать. А когда отца унесли прочь, Чтобы закончить печальный обряд погребальным костром. И девочка услышала, как зычно взревели морские раковины в торе оглушительном убрядцне инструментов. Ей показалось, что стены всей ее жизни разом обрушились вокруг неё. Глава пятая. Парпом. Следующим важным событием в жизни Мимозы стала ее свадьба. Когда она рассказывала о свадьбе, мы сидели у меня в комнате, где вдоль стены стояло несколько книжных шкафов. «Я тебе покажу, какого цвета были мои сари», — сказала Мимоза, поднимаясь и направляясь к одному из шкафов. У меня было одно такое, — она указала на Грибальде в ярко-красном переплете, — и еще такое, — Теннисон и его друзья в ярко-зеленом, — и вот такое, — на этот раз она показала на христианских мучеников Китая в желто-оранжевой обложке. После длительных поисков и хождения от одного шкафа к другому мы обнаружили киплинговского кима малинового цвета и жизнь лорда Кельвина, глиняно-коричневого, которые вполне ее удовлетворили. Еще на ней было множество украшений. Ее медные ожерелья и браслеты были самой наилучшей выделки. Обо всем этом заблаговременно позаботился отец. В тот длинный теплый день первые лучи солнца застали ее у колодца. Чёрные волосы были гладко расчёсаны на ровный пробор, и в своих многоцветных саре и блестящих украшениях она ещё больше напоминала диковинную птицу в пёстром оперении. Наверное, когда она, семнадцатилетняя невеста, стояла тогда у воды, восходящее солнце с радостью освещало её, любуясь прелестной картиной. Юная девушка возле древнего тёмно-серого колодца на фоне чистого, бескрайнего неба. Но скоро на ухо ошеломлённой мимозе начали нашёптывать, что всё совсем не так радужно, как кажется. У них в доме совсем не было денег. Это была правда. По наущению старшего брата, хитрого, бессовестного мошенника, Ее муж обманул свою будущую тёщу. Оказалось, что у него нет никакой земли. Но еще хуже было то, что он по уши завяз в долгах. В семье мимоза было принято, что перед свадьбой жених должен преподнести невесте солидный надел земли. Жених мимоза выполнил это условие. Правда, больше у него не было вообще ничего, но, конечно же, мать Мимозы и знать об этом не знала. Мимоза решила поговорить с мужем. Он боготворил землю, по которой она ступала. Кстати, это ее собственное выражение. Удивительно, как соприкасаются порой языки разных народов. Когда он был с ней, она могла убедить его в чем угодно. Беда в том, что чаще всего он, как нитка за иголкой, ходил за старшим братом, который цепко держал его в своих руках. Однако мимоза была женщиной решительной и не собиралась молчать. — Я не могу спокойно спать, пока мы не выплатим все долги до последнего фартинга. — Но это же глупо! Почему нельзя спокойно спать? Что за муха ее укусила? Поведение мимозы было прямо-таки скандальным а ее муж терпеть не мог скандалов и неприятных потрясений. Хотя какое-то время после свадьбы никто ничего не говорил, соседи не забыли, что мимоза не поклоняется привычным богам. — Тут уж точно беды не миновать, — пророчили они. — Глядишь, из-за этого вся их семейная жизнь будет несчастливой. Парпом, — пар-пом говорили они. — Посмотрим. Они причудливо складывали руки ладонями вверх, так что словами не опишешь, и размахивали ими взад-вперед, как будто отгоняет себя неминуемое несчастье. Парпом! Да-да, парпом! Тогда на помощь снова пришел услужливый старший брат. Если Мимозе так уж хочется расплатиться с долгами, надо сделать вот что. Пусть она продаст свой свадебный подарок надел земли, отписанной на ее имя. Мимоза с радостью согласилась, и сделка состоялась. Добрый брат помог оформить все бумаги и неплохо на этом поживился. — Но как им теперь жить без земли? Мимоза снова пошла к мужу, и ее слова прозвучали для него как гром среди ясного неба. — Давай пойдем работать, — сказала она. В ушах у него противно зазвенело, он ошеломленно смотрел на нее печальными, но восхищенными глазами, ибо жена его была прекрасна. Живое, энергичное личико, золотые украшения, маленькие изящные руки и ноги, над локтями и на щиколотках у нее красовались серебряные браслеты с крошечными колокольчиками, хрустально звеневшими приказом движения. Да. Она прелестна, в этом ей не откажешь. Но этот цветок у Слады, его милая женушка, ведет себя совершенно не так, как все остальные. Что же делать? Даже в самом невероятном кошмаре он и представить себе не мог подобной дикости. Работать! Она что, в самом деле сказала, пойдем работать? Но он никогда в жизни ничем таким не занимался. Даже и не думал о том, чтобы трудиться своими руками. Подумаешь, долги! Разве у них не будет сыновей, которые потом заплатят все сполна? Проценты. Да, это досадная мысль. Но ничего, пусть себе копятся. Будь как будет. Надо оставить все как есть. До сих пор он именно так и поступал. Теперь же он весьма неохотно расставался с почетным и славным бременем своих долгов. Новое предложение жены неприятно поразило его. «Лучше уж опять залезть в долги!» Но он согласился. «Хорошо, они пойдут работать». Один из детьев предложил заняться торговлей. «Что ж, это годится. Сидишь себе возле прилавка на базаре в ряду со всеми остальными, и ждешь покупателей. А лучше всего торговать солью, легко хранить, легко взвешивать. И он согласился. Но даже на то, чтобы открыть соляную лавку, были нужны деньги. И старший брат снова с превеликой готовностью взялся им помочь. У него возникла блестящая идея. У молодых еще остались свадебные украшения мимозы, ее приданые, за долгие годы накопленные бережливым отцом. Особенно большое золотое ожерелье, самое ценное из всех драгоценностей. Надо все это продать и на вырученные деньги закупить соли. Ради того, чтобы начать частную жизнь, мимоза отдала все свое имущество. Они потеряли все до последнего камешка. У брата было припасено много хитрых уловок, чтобы сокровище не вернулось к своим владельцам и Мимоза ничего не могла сделать. У них не осталось почти ничего, что можно было бы продать. То немногое, что ей удалось сохранить, Мимоза собрала и отнесла к матери, потому что ни мужу, ни зятю уже нельзя было доверять. За это мать обещала каждый месяц давать ей немного денег. Но когда пришел назначенный срок, Она отказалась выполнить свое обещание. — Ты же сама отдала мужу свое приданное, даже золотое ожерелье Ты недостойная дочь и не получишь от меня никаких денег. Пусть тебе помогает твой бог! Об этом услышали соседи и многозначительно улыбнулись. — Мы же говорили, фарпом! Голова шестая. «На тебя я не сержусь». Тогда мимоза пошла далеко в поле. На руках она несла своего первенца, ибо удар достиг ее в час слабости. Она ничего не знала о Агаре, но горе вело мимозу по ее стопам. Она увязала сына в полотняную люльку и подвесила к ветке акации. Минуту или две она легонько покачивала малыша, пока тот не заснул, а потом оставила его, отошла в сторону, села и возопила к Господу. Никто не учил ее молиться. Она успела услышать только одну молитву, когда перед тем, как упрощаться, мы просили Господа, чтобы Он хранил ее своей любовью. В тамильском языке Есть целых четыре личных местоимения второго лица. Есть «ты», с помощью которого старшие обращаются к младшим, а начальники – к подчиненным. Есть еще одно «ты», немножко более почтительное. Есть «ты», с помощью которого ребенок обычно обращается к отцу. И есть высокое, почтительное «вы», встречающееся в таких фразах, как ваша честь или ваше превосходительство. Классическая томильская поэзия изумительно тонко чувствует вечные ценности и, говоря о божестве, всегда употребляет самое низкое «ты», ведь все божественное превосходит убогие земные титулы и почести. Христиане обычно обращаются к Богу с помощью второй, несколько более почтительной формы того же самого «ты». Мимоза ничего не знала о классической литературе и не знала, как принято молиться среди христиан. Не задумываясь, она выбрала то слово, с которым обратилась бы к своему отцу. Она выбрала «ты». «Боже!» — сказала она вслух. И ей показалось, что ее слова поднимаются в прозрачном голубом воздухе. «Боже!» Меня обманул муж, меня обманул зять, даже мать моя меня обманула. Но ты не обманешь меня. Потом она немного помолчала, глядя вверх, и протянула к небу руки. Да, все они обманули меня, но на тебя я не сержусь. Все, что ты делаешь, хорошо. Что бы я делала без тебя? Ты даешь здоровье, силы, желание работать. А разве все это не лучше, чем богатство или людская помощь? Она снова немножко помолчала, как бы ожидая чего-то. Потом, стоя на коленях посреди поля, она взяла в руку свободный конец своего сари и расстелила его перед Господом. Наверное, когда-то Руфь точно так же держала перед Вуозом край своего платья, пока он насыпал ей в подол шесть мер ячменя. Так на Востоке женщина выражает самую преданную любовь и смиренное ожидание. Так и Мимоза склонилась перед Господом. «Ты не обманешь меня!» Солнце припекало ей голову. Вокруг нее юные ростки хлопка изнеможденно опустили свои мягкие зеленые листочки. Но мимоза продолжала стоять на коленях, не замечая ничего, держа край сари перед своим богом. «Во мне ничего нет. Одна пустота. — Господи, наполни меня! Она не знала ни одной строчки Писания, и дух не мог извлечь из ее памяти ни одного слова из главной книги на земле, чтобы этим словом обратиться к ней. Но возможности Господа бесконечны, и Ммоза вдруг вспомнила мудрые слова, сказанные когда-то отцом посадивший дерево, непременно польет его. Да, Бог — это небесный садовник. Если уж он посадил деревца, разве он не будет его поливать? Она выпустила из руки Сари и встала. Что было дальше? Может быть, как и в той древней истории, Бог открыл ей глаза, она увидела колодец и напилась из него? Внезапно усталость ее исчезла. Она почувствовала себя бодрой, полной новых сил. Он услышал. Ее Бог услышал! Ей не надо бороться с жизнью в одиночку, своими силами, то и дело впадая в отчаяние. У нее есть Бог! «Ах, что бы я делала без тебя!» Эти слова прозвучали, как ликующая песня Победы. Мимоза сложила руки и слегка поклонилась, как делают все индийцы, завершая молитву этим своеобразным «Аминь». Она постояла минутку со склоненной головой, вбирая в себя сладость Божьего утешения. Потом она вернулась к дереву, где легкий ветерок покачивал ее сынишку, отвязала колыбель от ветки, перекинула тонкую ткань через плечо и зашагала домой, исполненная покоя, превосходящего всякое разумение. У мимозы появляется смелая мысль. К западу от деревни простирались хлопковые поля, когда-то принадлежавшие ее семье. Некоторыми из них до сих пор владели и ее родственники. Она пойдет и станет работать, как обыкновенная кули или наемный работник, чтобы зарабатывать деньги и кормить мужа и сына. Так она и сделала. И под солнцем, и на ветру. Она трудилась в душных двориках, куда кипами сбрасывали собранный хлопок, который нужно было чесать, и где в воздухе целыми днями носились бесчисленные пушинки, забиравшиеся в носы в горло и мешавшие дышать. 10 минут в таком дворике, и работник пулей вылетает вон, откашливаясь и оплевываясь от удушья. Мимоза же провела там целую вечность таких минут. Трудно сказать, почему она так упорно стояла на своем. Она ничего не знала о заповеди не влезать в долги. Обычаи ее страны, наоборот, склоняли человека брать взаймы. Ее муж, глава семьи, не видел ничего страшного в том, чтобы спокойно сидеть в долгах. Может, она всегда отличалась этой тонкой, деликатной щепетильностью? А может, это был отблеск небесного света, который все ветра в мире так и не смогли угасить. Что бы это ни было, оно помогло мимозе терпеливо выдержать годы тяжкого труда, и за все это время ее руки ни разу не опускались от отчаяния. Но годы эти были наполнены страданиями. На ее голову сыпались все оскорбления и порицания, которые только может измыслить человек. Индия, какой бы доброй она ни была к своим и чужим, может очень жестоко наказывать тех, кто преступает закон касты и нарушает обычаи. А если кто-то вдруг начинает поклоняться нездешнему богу, ему нечего искать любви и уважения среди набожных соседей, свято хранящих древние традиции. Растение тулази считается священным по всей Индии. Это небольшой неприметный кустик вроде базилика, Растет он повсюду, и никто за ним не ухаживает. Некоторые считают, что его веточки пронизаны естеством бога Вишну и его жены Лакшми, и для таких людей само растение становится божеством. Кто-то еще утверждает, что в хрупких веточках Тулази, его крошечных скромных цветочках и плодах заключены все божества индийского пантеона. В своей книге Мунье Уильмас убежденно заявляет, что в Индии этому растению поклоняются больше, чем какому-либо другому. Каждый день миллионы индийских женщин, которые относятся к тулазе с особым трепетом, непременно хоть раз обходят вокруг него либо в храме, либо прямо у себя во дворе, посредине которого возвышается специальный горшочек с почитаемым растением. Считается, что бездетной женщине надо мелко порубить листочки тулази, бросить их в воду и выпить это чудотворное лекарство. А сок растения приносит исцеление от укусов змей. В деревне, где жила мимоза, тулази не столько почитали, сколько боялись. Все тамошние жители поклонялись Шиве. И хотя это растение все равно оставалось для них священным, они не боготворили его так, как поклонники Вишны или Рамы поэтому в тех местах Тулази просто растет себе на полях, как ему вздумается. Никто не трогает его, опасаясь разгневать богов. Но и для обрядов им почти не пользуются, так что заросли Тулази становится все больше с каждым годом. Мимоза задумчиво смотрела на пенные благоухающие кусты. Ей надо было чем-то развести огонь. Конечно, тоненькие веточки — не слишком подходящая растопка, но если их подсушить, они вполне подойдут. И если их сотворил единый истинный бог, ее живой бог, то неужели он хочет, чтобы кустики тулази бесплодно увидали в поле? Но разводить огонь прутиками тулази? А смеется ли кто на такое святотатство? Мимоза осмелилась. Однажды она притащила домой огромную вязанку Тулази и разложила веточки во дворе, чтобы немного их подсушить. Тут же прибежали соседки, всплескивая от ужаса руками. — Кара богов постигнет тебя! Они жестоко отомстят тебе за это! Остановись, остановись, неразумная женщина! Не прикасайся к Тулази! Если сожжешь его, рассердишь богов! Их голоса становились все громче и пронзительнее. Мимоза неподвижно стояла среди них. Но эти боги не такие, как мой бог. Есть один великий бог, Всевышний, и нет богов больше него. Как могут меньшие боги покарать меня, если я поклоняюсь тому, кто сотворил ту лази? Это была удивительная возможность свидетельствовать об истине, в которую мимоза верила всей душой. Но женщины перепугались еще больше. И потому разъярились. Они перепугались за себя, а не за нее. Иначе она почтила бы их страхи и больше не прикоснулась бы к растению. Но они поносили ее не из-за того, что любили, а из-за того, что боялись. Боялись вместе разгневанных небожителей. Прутиками Тулази мимоза развела в очаге огонь. К удивлению соседок, сразу после этого ничего страшного не случилось. Но они опять сказали «Парпом! Посмотрим!». А на мимозу каждый день сыпались презрительные оскорбления и насмешки. Глава 8 Майл. Маленький павлин. Ее второй сынишка был таким прелестным, что она назвала его Майлом, маленьким павлином. Индийцы, обожающие пестрые многоцветные наряды, совсем не связывают образ этой великолепной птицы с человеческим чванством и тщеславием, так что, глядя на маленького павлина, мимоза лишь любовалась его красотой и радовалась ей. Еще она называла его своим золотым мальчиком и почти ничуть не преувеличивала, потому что кожу такого младенца вряд ли можно назвать просто смуглой. Она вся пронизана теплым светом, как лучом солнца, высвечивающим коричневые камни под водой. А глаза с длинными загнутыми ресницами, а крошечный алый ротик — так много радости сразу. И каждая приводила счастливую мать в неописуемый восторг. Что ей теперь до всегощего презрения? Все это сущие пустяки. Шесть блаженных месяцев она вскармливала свое маленькое сокровище, унося его с собой в поле, подвешивая к ветке дерева, время от времени отрываясь от работы и снова подходя к нему. Свежий воздух шел малышу на пользу, и с каждым днем он становился все прелестнее. Потом начался сезон дождей, и она больше не могла брать сынишку с собой. Ее первенцу, царевичу, Было уже два с половиной года. Утром она наскоро хлопотала по дому, а затем подвешивала люльку Майла к потолку, перевязывала к ней веревку, на пол бросала подушку, ставила перед ней плошку с рисом и говорила царевичу, — садись, сынок, сюда, вот тебе рис, кушай, когда проголодаешься, а если твой братишка заплачет, вот тебе веревка потяни ее туда-сюда, покачай его, пока он не угомонится. Будь хорошим, послушным мальчиком, покуда я не вернусь. С тяжелым сердцем, но что еще было делать? Она уходила на поле и трудилась там с девяти утра до шести вечера, оставив дома двоих детей и наказав старшему сынишке, которому не было еще и трех лет, заботиться о полугодовалом малыше. Уставшая, Вымокшая насквозь, она возвращалась домой на закате и шла прямо к своему несчастному грудничку. За восемь долгих часов без еды и питья он совсем изнемогал от плача и голода, и мимоза нежно прижимала его в груди, роняя горькие слезы на его личико, стараясь успокоить его и дать ему все, чего он был лишен с самого утра. Так продолжалось каждый день, пока не кончились дожди. Ни один из родственников, ни одна соседка не предложила ей посидеть с детьми, пока ее нет. Но это не казалось мимозе странным. — чего вы хотите? Я же не была настоящей индусской женщиной и не следовала великому пути. Этого объяснения было вполне достаточно, почему кто-то должен был ей помогать? Она была не такая, как они. И терпение на ее лице было похоже на вечернее спокойствие гор, когда нависающие над ними облака делают красоту долины и ущелья еще более пронзительной и глубокой. Маленький Майл так никогда и не оправился от этих долгих дней без материнской ласки и заботы. Он оставался хрупким и болезненным, как цветок, родившийся во время засухи. Каким-то чудом этот цветочек пробивается на свет сквозь раскаленную корку красной земли, но вид у него совсем не такой, как у крепкого сильного ростка, напоенного дождевой влагой. Майл был высоким, худеньким, а его большие глаза сверкали, как звезды. Он ни на минуту не отходил от матери. А когда ей надо было уходить, с жалобным плачем цеплялся за ее одежду, да и она сама боялась расстаться с ним даже на час. Когда он подрост, то усаживался возле нее, пока она готовила, и часами спокойно играл, крепко зажав в ладошке край ее сари. Но он был веселым, как птенчик, и без устали распевал песенки, которые сочинял на ходу. — Мама, какой у нас рис сегодня? — спрашивал он. Мимоза отвечала, и он тут же принимался мурлыкать себе под нос очередную песенку на придуманную им самим мелодию. «О чем ты поешь, маленький павлин?» — спрашивала она. «Пою песенку про рис», — отвечал он. Потом он подбирал три камушка, похожих на три огромных булыжника в очаге, и деловито укладывал их на какой-нибудь черепок. «Видишь, я тоже варю рис, раздуваю огонь, наливаю в горшок воды, засыпаю рис. Смотри, я варю рис...» И пою ему песенку. Так он играл и напевал, счастливый от того, что может слышать голос матери. Без меня, говорила мимоза. Он вообще не находил себе места. Ходить он научился не скоро. Кто-то предложил закопать его маленькие ножки в землю, как два деревца. Закопайте их поглубже, вырыть две ямы по колено. Поставьте его туда и потом хорошенько утрамбуйте землю. Тогда он вынужден будет стоять. Глядишь, и ходить научиться поскорее. Но этот способ оказался Мимозе жестоким. Из каких-то старых досок она соорудила с сынишке маленькую тележку. И, держась за ее ручку, Майлю наконец-то научился ходить. Глава 9 ВООЗ Майл еще не научился стоять на ногах, а у Мимоза уже появился третий сын, которому суждено было вырасти и стать настоящей радостью для своей матери и для всех вокруг. Назвали его «музыкой». Посмотришь на него сейчас, такого чувствительного, такого чистого душою, и на ум немедленно приходят слова о том, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. Но с самого младенчества его жизнь, как и у обоих его братишек, была нелегкой. После родов мать его страшно ослабла и лежала дома совсем одна. Единственными ее помощниками и сиделками были тогда царевич, которому не было еще и пяти лет, и муж, Хоть и бесполезный, но все же добрый человек, как раз тогда проводивший все свое время дома. Когда новорожденному исполнилось 10 дней, мимоза подозвала к себе мужа. А тот даже не заметил, что день до дня их скудные запасы становятся все меньше и меньше. Он передвигался по дому, как в дреме, погруженный в свои мечтания. Но мимозе было не до мечтаний. Она точно знала, сколько риса у них осталось. К этому времени она рассчитывала оправиться и снова взяться за работу. Но даже стойкая воля, поддерживавшая ее во многих ситуациях, не могла противиться этой неодолимой слабости, обрушившейся на нее. «Я не могу идти в поле», — сказала она. «Но, может быть, ты сходишь в большой город у моря, и расскажешь моему младшему брату, как нам сейчас тяжело. Скажи ему, что пока я больна, но со временем непременно верну все, что он даст. Попроси его одолжить нам две рупии. Двух нам хватит. Она отослала мужа в город. Этот младший брат был человеком образованным, как и старший, о котором мы услышим чуть позже. Однажды во время каникул, которые он проводил в Донавуре, он заболел, и мы выхаживали его, не отходя от постели больного ни днем, ни ночью. Оба брата приняли крещение. Но и тот, и другой, хотя и продолжали называть себя христианами, давным-давно вернулись к бесплодной шелухе пустых набожных разговоров. Мимоза все это знала. Конечно, он ни разу не заговаривал со мной о том, во что когда-то верил, но не мог же он все позабыть. Он непременно смилуется и поможет нам, думала она. Он получил образование за счет христиан, и теперь благодаря этому у него прекрасная работа и много денег. Неужели он пожалеет для нее две рупии? Она обязательно их вернет, он же знает, что она вернет. Муж ушел, а Мимоза начала думать. Раньше она ни у кого ничего не просила. В душе ее закралось сомнение. Может, она совершила ошибку? В дальнем конце их дома была кладовка. В ней не было ни одного окна, только дверь, выходящая на внутреннюю веранду. Там мимо хранила зерно, когда у нее было что хранить. Туда она уходила, чтобы помолиться и побыть в тишине, вдалеке от уличного шума. Я услышала эту историю уже тогда, когда прошедшие годы несколько смягчили ее, но когда я спросила у мимозы, что еще было в этой кладовке, глаза ее засияли счастливой улыбкой. — Да ничего, — ответила она, — ничего, кроме пустых глиняных горшков. В тот день там не было ничего. В тот день она медленно поднялась с подстилки и побрела в кладовку держась рукой за стену, чтобы не упасть. Она взяла с собой новорожденного малыша и позвала туда же обоих мальчиков. Они перестали играть и побежали за ней. Затем она прикрыла дверь, не совсем плотно, чтобы ребятишки не испугались темноты, обняла их, прижала к себе и рассказала обо всем отцу. Она призналась, что раньше никогда не делала ничего подобного. И если ее просьба к брату останется без ответа, то она все понимает и знает, что Господь позаботится о ней как-то иначе. И все будет хорошо, отец. Что бы ты ни сделал, все будет хорошо. Муж вернулся. 30 миль туда, тридцать миль обратно. И все впустую. Потому что денег он не принес. Нет, ответил ему младший брат, забыв милостивые и щедрые обычаи своей страны. Она совсем больна. Где гарантия, что она поправится и снова начнет работать, чтобы отдать мне долг? Тогда мимоза снова взяла детишек и отправилась в кладовку. Горшки побольше стояли вдоль стены на полу Плошки поменьше были навалены в углу. — Это ничего, отец, — сказала она. — Что бы ты ни сделал, пусть так оно и будет. Но чем кормить детей? Она помолчала минутку и сказала так, чтобы дети слышали ее. — Отец, я не верю, чтобы ты мог оставить своих малых деток без пищи. Но похоже, что так и получается. Я не понимаю, почему так происходит. Но пусть будет так, как хочешь ты. Затем она вывела ребятишек из пустой кладовки и плотно закрыла дверь. Среди родных, на которых она трудилась, был один человек, связанный с ней таким же дальним родством, как Руфь, библейская героиня, была связана с Вуозом, когда отправилась подбирать зерно к нему на поля. К тому же он был человеком добрым и справедливым. Он видел, как усердно Мимоза работает. Он знал, что в ее руках любая работа спорится. Трудится она честно, и ее не нужно погонять. И вот он пришел к ней в дом спросить, когда она опять сможет вернуться к нему в работнице. Мимоза сказала, что не знает, когда у нее снова достанет силы, чтобы возвратиться в поле. Тогда пошли своего мужа, резонно ответил ей родственник, и уже собрался уходить, но заметил, каким худым и изможденным стало ее лицо, и постепенно слово за слово вытянул из нее всю правду. — Такого быть не должно! Я этого не позволю! — воскликнул он. Вернувшись к себе домой, он тут же послал ей зерна на шесть дней. И этого подарка было достаточно чтобы ее убогий ленивый муж устыдился и занялся таким честным трудом. Этого подарка было достаточно для того, чтобы подбодрить душу жены, увидевшей в нем любящую руку своего бога. Она снова отправилась с детьми в кладовку, в которой теперь было полным-полно зерна. И ее благодарная вера озарила темную комнату ярким небесным светом. Маленькому Майлу исполнилось три года, а его младший братишка, пухленький, пышущий здоровьем карапуз, только-только начал знакомиться со всеми домашними закоулками, неуверенно и нетерпеливо переступая по полу своими ножками. Однажды вечером, когда мимоза была занята приготовлениями к ужину, она вдруг услышала истошный крик мужа и побежала к нему на веранду. «Посмотри, посмотри скорее сюда!» Мне в правую ногу, прямо в лодыжку, вонзился огромный шип. Но никакого шипа не было. Наверное, это была змея. Змеи тоже не было видно. Она ужалила человека и неслышно ускользнула в сумерке. Змея! Змея! В Индии это восклицание, как никакое другое, немедленно собирает толпу народа. В мгновение ока дом наполнился людьми. Они сочувственно цокали языками, задавали участливые вопросы, разглагольствовали с умным видом и пророчествовали, что в дом мимозы скоро придут смерть и погибель. Это была обычная толпа, разделяющая все соседские радости и усугубляющая любую сумятицу. Но во всех словах и взглядах чувствовалось подлинное сострадание, подлинная печаль. Родственники причитали вслух. Женщины рвали на себе волосы, стучали себя в грудь и яростно бились головами обо все твердые поверхности в доме. Все они уже считали мужа-мимозы мертвецом. Подстегнутый суматохой змеиный яд добрался до мозга и вскоре укушенный катался по полу в агонии, крича, что кости его раскалываются надвое. А хор соболезнующих голосов становился все громче и усерднее. К тому времени улица тоже была уже полна народа, потому что половина деревни высыпала из своих домов, чтобы оплакать быстро при смерть соседа. Посреди этой суматохи мимоза делала все возможное, чтобы облегчить его боль. Не обращая внимания на приглушенный шепот, который змеином шипом начал наполнять комнату. «Это все она! Это все из-за нее! Это она проглотила жизнь своего мужа! Она, она! Разве это не она сожгла ту лази?» Со временем всеобщее возбуждение начало угасать, потому что муж Мимозы не умер, но неподвижно лежал на постели, мучаясь от дикой боли. Мимоза склонилась над несчастным и начала молиться, взывая к своему богу, богу богов. Она пошла в темную кладовку и там в безмолвной мольбе расстелила перед Господом подол своего Сари. Она ухаживала за больным мужем, как только могла, ставя ему припарки из мелко нарубленной рисовой шелухи, приготавливая ему самую вкусную и любимую еду. Ее нежное, преданное сердце исполнилось благодарной радости, когда опасность смерти наконец миновала. Но больной ослеп и потерял рассудок. На руках у смелой маленькой женщины остался слепой и безумный муж. Глава 11 Семена веры. Именно тогда, в час отчаянной нужды, нежданно-негаданно к ней пришла помощь. В деревне было несколько христианских семей, но они не обращали на мимозу никакого внимания, потому что все, кроме одной, принадлежали к другой касте, да к тому же были христианами только по названию. Нам легко их осуждать и дивиться такому безразличию. Но если бы они вмешались и начали помогать своей несчастной соседке, то уже не могли бы мирно жить в этой деревне. Люди из касты-мимозы доставили бы им множество неприятностей. Только самая ревностная любовь не боится неурядиц и неудобств. А много ли такой любви отыщется на земле? Христианская семья, принадлежавшая к ее касте, ничуть не скрывала, что исповедуют эту религию лишь потому, что когда-то давно дедушка и бабушка примкнули к христианскому пути. И теперь, почитая традиции предков, все члены семейства продолжали считать себя христианами. Но между таким христианством и простым чистым индуизмом почти нет границы. А если когда-то она и была, то сейчас оказалась настолько размытой, что через нее можно было вполне спокойно перейти, даже не заметив этого. Таким людям знакомство с искренне верующей и просвещенной мимозой было бы совсем ни к чему. Но та самая бабушка, которая когда-то первая обратилась к Христу, была еще жива. Портрет таких, как она, раз и навсегда описан в стихотворении Фабера «Старый труженик». Беспамятный, убогий, давно не ходят ноги, в нем пыл любви давно остыл, чего боялся он забыл. Зачем он нужен Богу? Где слава, где награда в его потухшем взгляде, как будто погруженным в сон? Неужто Богу дорог он, и в нем Христа отрада? Беспамятная, убогая, похожая, скорее, не на человека, а на бессмысленную вещь. Наверное, по стороннему взгляду старуха-индианка казалась именно такой. Но мимозе она явилась посланницей, самого царя. Какое-то время она жила в другом месте и недавно вернулась в свою деревню, совсем дряхлая, поглупевшая, чудовищно-невежественная. Она никогда не умела читать и либо давно позабыла те библейские истории, что когда-то знала, либо разучилась их рассказывать. Казалось, от нее ускользнуло даже имя Господа Иисуса Христа, и она говорила лишь о Боге так, как обычно говорят о нем индусы. Но она помнила, что имя этого бога означало «отец», и сказала об этом мимозе, для которой любое, самое коротенькое словечко было крошкой хлеба жизни. «Он никогда не покинет тебя. Меня он никогда не покидал. Размышляй о нем, и он не оставит тебя. На небесах, Здесь старая индианка употребила слово, означающее великое освобождение. И так на небеса не будет боли страданий. Он возьмет тебя туда. Своими чудесами он будет показывать тебе дорогу, направлять тебя в большом и в малом. Она повторила эти слова еще раз, как все старики – Твой Бог — это твой Отец. С Своими чудесами Он будет показывать тебе дорогу, будет направлять тебя даже в самых малых и незначительных делах. Вскоре она совсем потеряла память, и никто не знал, о чем она думает. Но, умирая, она слышала, как поют ангелы. Мимоза получила помощь еще один раз. В ее деревне был особый дом, где христиане собирались на свои служения. В одной из его комнат громкоголосый учитель обучал детей из христианских семей. Он нараспев декламировал свой урок, дети подхватывали его слова, и их нестройный хор доносился до прохожих. Однажды, когда мимоза проходила мимо, она вдруг услышала, как дети с учителем нараспев читают какой-то стих. «Не втирай себе в лоб священный пепел, не тряси перед идолами, спутанными волосами. Похвала бахвалящегося казмеиная жало. Когда грядущий царь явится на землю, чтобы судить народы, он не примет никаких оправданий». Скорее всего, учитель соединил эти обрывки фраз не по назначению, но из-за того, как красиво они звучали по-тамильски. Однако мимозу ухватило их главный смысл. Пепел шивы, спутанные, свалявшиеся волосы преданного поклонника, распущенные перед богами, горделивое бахвальство — все это навело ее на неожиданную мысль. Должно быть, ее Господь снова вернется в мир, Какая поразительная новость! Все семена веры, перепавшие мимозе, можно без труда собрать в кулачке новорожденного младенца. Их можно буквально пересчитать по пальцам, так их было мало. Всего девять. То, что Бог есть, что Он любит и направляет ее что Он Бог богов и посему всемогущ, что Он слушает, когда мы молимся, что мы можем считать Его своим Отцом, и что, посадивший деревце, непременно Его польет, что место великого освобождения гораздо лучше нашего мира, потому что там нет боли и страданий, и что Господь, когда-то живший на земле, вернется сюда снова». Кроме того, она услышала, что однажды в последние дни будет Великий суд, на котором всякие оправдания будут бессмысленны. а распятом Спасителе она ничего не знала. затем несколько минут, что она провела с нами, мы только начали рассказывать ей о нем и успели сказать ей лишь то, что Господь Бог ее любит. Но она уже видела его, не зная его по имени. «Кто есть Господь, чтобы я могла уверовать в Него?» — спросила она. И со Спаситель мира только было собрался ответить ей, «Это я, который говорит с тобою!» Как ее подхватили и увезли прочь. Но что может помешать силе вездесущей Христовой любви? И способен ли кто измерить силу жизни в простом рисовом семени Разрежьте ножом одно из этих семян, и вы увидите, что все будущее растение заключено в его гладкую оболочку цвета слоновой кости. Посмотрите, как в эту крошечную капсулу упаковано все необходимое для жизни роста. Посмотрите, подивитесь и поклонитесь за это Богу. За годы работы в Индии нам довелось услышать и увидеть множество историй. Ни одна не пристыдила нас так, как история маленькой и хрупкой мимозы, особенно когда мы вспоминали о своих маловерных страхах за ее судьбу. И никакая другая история не возносила нас на такие высоты поклонения, восхищения и безмолвного благоговейного восторга. Глава 12. Яркие цвета на сером фоне. Пока в жизни мимозы происходили все эти события, однажды вечером мы в Ду собрались вокруг полярископа, недавно приобретенного для нашего микроскопа. С помощью поляризатора, селенита и зеркальца мы с радостью пробовали всевозможные сочетания. Игольчатый кристалл ционисто-платинового бария, похожий на распустившиеся павлиньи перья, листочек папоротника, представший взору как сказочный рог изобилия, маленькое колючее чудо рыбьей чешуйки. Все это и десятки других вещиц не давали нам отойти от микроскопа. Помню, как мы обрадовались, отыскав безупречное сочетание пронзительного синего цвета и коричневого фона, напоминающего древесную кору. Ах, если бы мы знали законы цвета, если бы могли удержать заходящее солнце, то, конечно, сразу бы отыскали нужный оттенок. У каждого из нас есть свои маленькие тайные окна, из которых мы смотрим на великие дела мира. В тот день крохотное чистое окошко полярископа помогло нам вглядеться в неведомые доселе миры цвета. Ах, если бы можно было взять какой-нибудь небесный полярископ и с его помощью прочесть, как, наверное, делают ангелы, смысл того или иного фона для цветов и красок нашей жизни. Мне трудно представить себя в такой ситуации, где моя вера осталась бы без единой опоры, без помощи и поддержки, без единого слова Писания, Но если вы хотите по-настоящему понять эту историю, а не просто прочесть ее залпом и тут же о ней позабыть, вам придется приложить к ней свой ум и воображение. Мимоза оказалась совершенно одна среди своих соотечественников. Ее очаровала красота, которую она даже не могла им показать. Вокруг нее были опаленные солнцем улицы, крохотные душные домишки любопытные, но не дружелюбные лица, тяжкая, изматывающая работа. Но рядом с ней по этим улицам все время шел тот, кого, казалось, она вот-вот должна была поймать взглядом. Она знала, все, что он делает в ее жизни — это хорошо. Разве он не всемогущ? Разве не может устроить все, как надо? Разве он не показал ей уже тысячу раз, что любит ее, пусть даже никто другой не замечает этих чудесных тайных знамений. Неужели она сама, обыкновенная земная мать, отказала бы своему сынишке в чем-то добром и хорошем, будучи в силах дать ему это хорошее и доброе? И он тоже никогда ей не откажет. Вот так, ступая по камням, лежащим на дне ручья, разделяющего духовное и материальное, Мимоза оказалась в таком месте, где уже ничто не могло ее поколебать. Ее не смущали странные цвета, полыхавшие на фоне ее жизни. Именно это она хотела сказать, когда, не прося о безоблачных днях, преданно смотрела на серые небеса, избитые ветром и дождем, и говорила, «Я не сержусь на тебя». Она действительно не сердилась, нет. Даже тогда, когда ее несчастный муж неподвижно лежал в доме, ослепший и потерявший рассудок. А соседи показывали на нее пальцем и качали головой. Мы же говорили «парпом! Посмотрим!» Глава 13. Золотой сосуд с манной. Ближайшая лечебница для душевнобольных находилась за 500 миль. Да даже если бы до нее было не 500, а 5000 миль, для мимозы не было ровно никакой разницы. Прежде чем принять пациента, больница требует исполнения множества предварительных формальностей. Мимоза ничего об этом не знала как, наверное, не знала о том, что на свете вообще существуют лечебницы для душевнобольных. По ее собственным словам, она пережила эти месяцы, крепко сжимая в руке подол своего Сари. Эти простые слова повествуют о долгих днях непрестанной, безмолвной молитвы и веры в то, что помощь скоро придет. Мимоза не пыталась проникнуть за завесу сокровенной тайны, над которой человечество бьется с самого начала, а просто принимала все, как благую Божью волю, какими бы непонятными ей не казались его пути. Все было хорошо. Правда, она усиленно молила Господа о том, чтобы он все же вернул мужу рассудок, потому что безумный слепой может быть очень и очень опасен. Постепенно рассудок действительно вернулся к нему, и глаза потихоньку тоже начали прозревать. Никто нам не помогал, никаких лекарств у нас тоже не было, и денег на лекарства тоже. Только Бог мог исцелить его. И мимоза отослала благодарственное пожертвование в христианскую церковь, где они ничего не знали. Мы тоже ничего о ней не знали. Все эти годы родные не позволяли звездочке и мимозе видеться. Мимозе ни разу не разрешили съездить к нам вместе с другими сестрами, которые изредка навещали Денавур. Звездочки тоже ничего про нее не рассказывали. Наконец, каким-то образом звездочка узнала про беду младшей сестры и страстно захотела с ней как-то связаться. Но как? Читать мимоза не умела. На словах ей вряд ли что-то передадут. Поразмыслив немного, Звездочка все же решила написать, «Господи, Бог живой, расположи чье-нибудь сердце на то, чтобы прочитать мимозе мое письмо», — молилась она, вводя пером по бумаге, и верила, что так оно и будет. Так оно и было. Письмо благополучно добралось до дома мимозы, и двоюродный брат специально пришел к ней, чтобы прочесть его вслух. Она слушала, трепеща от радости. Звездочка писала ей, как своей духовной сестре, как одна верующая другой, любящей того же Господа. Звездочка сама не понимала, что побудило ее написать именно так. Ведь она полагала, что мимоза продолжает следовать индуистскому пути веры. Тем не менее она открыла 26-й псалом и выписала оттуда целую строчку. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Двоюродный брат равнодушно читал письмо по-индийски монотонно и распевно, произнося непонятные фразы. Но для мимозы каждая строчка была подобна золотой монете, и она с жадностью впитывала в себя драгоценные слова, желая слушать их снова и снова. Правда, золотые монеты — это не слишком удачное сравнение, хотя мимозе редко приходилось держать их в руках. Она, не задумываясь, высыпала бы на пол полные пригоршни золота в уплату за те несколько слов, которые слышала сейчас. Когда брат закончил читать, Мимоза взяла свое первое в жизни письмо, с глубочайшим почтением прикоснулась им к своим глазам, тщательно свернула его и спрятала в шкатулку, где хранилась ее единственная ценность — бумага на дом. Наверное, сейчас она вспомнила бы о золотом сосуде с манной, хранившемся в ковчеге завета, обитом золотыми пластинами, если бы когда-нибудь о нем слышала. Потом всякий раз, когда горькие тучи беды надвигались на мимозу, и ей особенно нужно было хоть какая-нибудь помощь, она открывала шкатулку и доставала оттуда письмо, тонкими пальцами разглаживала странички и пыталась припомнить написанные на них слова. Иногда, если двоюродный брат оказывался дома, она просила его снова прочитать ей письмо, и небесная манна подкрепляла ее и давала силы идти дальше. Но этому брату ни разу не пришло в голову написать ответ и дать нам знать, как дела у самой мимозы, а она даже представить себе не могла, что такое возможно. Поэтому мы еще долго не знали про нее абсолютно ничего. Медленно тянулись бесконечные тягучие месяцы. Мимоза была вынуждена работать, иначе ей нечем было бы прокормить семью. Каждое утро она рукой приглаживала волосы, потому что после рождения первенца индийской женщине перед выходом на улицу не дозволяется ни причесываться, ни как прежде надевать на запястье и щиколотке миленькие браслеты с бубенчиками. И так каждое утро Мимоза выходила в поле и работала. Муж ее поленом лежал дома, и его тоже нужно было кормить. Царевича уже можно было оставлять одного без пересмотра, и он даже приглядывал за младшими братишками, в те дни, когда мать не могла брать их с собой. Однажды братья мимозы приехали навестить одну из ее старших сестер, которая была вдовой и жила неподалеку. Они взяли с собой Майла, чтобы тот денек побыл с ними. Вечером Мимоза вернулась с поля и собралась уже, как обычно, заняться приготовлением ужина, как вдруг глубоко в сердце. Вот тут, и она показала нам то место, где почувствовала боль. Как будто кто-то приставил к груди кончик ножа и колол, колол, колол меня прямо в сердце. И внутри себя она услышала беспокойные слова. — Сначала иди и забери Майла, иди и забери Майла! Она повиновалась. Как на крыльях она полетела к соседнему дому, рывком распахнула дверь и застала шумную компанию за игрой в карты. В одно страшное, незабываемое мгновение, как в угаре, она увидела и услышала все сразу. Каждый жест игроков, полузакрытые глаза раскачивающиеся фигуры, шлепание карт по столу и голоса переговаривающих людей. — Как вы можете играть, когда мой маленький павлин умирает? — выкрикнула она в негодование, схватила сынишку, оцепеневшего от судороги, и побежала домой. Что случилось с малышом в тот день, она так и не узнала. Если кто-то и знал, ей ничего не рассказывали. Целых две недели Майл стоял на краю могилы, но потом медленно развернулся и возвратился к матери. Но пока он лежал при смерти, соседки, жалостливо смотревшие на невзгоды молодой матери, наперебой советовали ей принести жертву богам. Потом они смотрели, как она склоняется перед своим богом, богом незримым, который, по ее словам, был единственным истинным богом но он, должно быть, не слышит, а если слышит, то не особо-то и беспокоится и не торопится ей помочь. Конечно, ни о каких врачах не могло быть речи. В той части страны нет ни одной миссионерской больницы, ни одного места, где больному ребенку могла быть оказана квалифицированная помощь. Так что мимози даже не к кому было обратиться за советом. Ее маленький Майл лежал на подстилке, засунув в рот два пальчика, как будто снова стал беспомощным грудничком и пытался хоть как-то себя утешить. А его мама, чье сердце обливалось кровью о беспомощной любви, сидела рядом и смотрела, как ему становится все хуже и хуже. мимоза знала, что без работы они не выживут. Несколько раз во время болезни Майла она была вынуждена оставить его, чтобы пойти и раздобыть немного денег на еду. Без нее он метался по постели и безутешно плакал. Ах, если бы он поскорее поправился, она взяла бы его с собой. Как ужасно было оставлять его дома, зная, что целый день он будет мучиться и тосковать. тут -то и настал самый горький и трудный момент всей этой истории. Майл уже совсем было выздоровел, когда одна мудрая соседка, посоветовала мимозе растолочь в воде два утиных яйца и дать ему выпить, и тогда он немедленно встанет на ноги. Женщина говорила с таким уверенным и убежденным видом, что мимоза смиренно послушалась, купила на базаре яйца, смешала их с водой и дала майлу. Почти ожидая, что стоит ему выпить волшебное средство, его худенькие ручки и ножки прямо на глазах начнут наливаться силой И здоровьем. Но вместо этого Майло начала страшно тошнить. У него началась дизентерия. С каждым днем, с каждым часом ему становилось все хуже. И как раз тогда, когда ее муж все еще лежал без движения, а маленький сынишка снова оказался под угрозой гибели, начались дожди. Прохудившаяся крыша начала подтекать и в конце концов глиняные стены обвалились прямо внутрь дома, чуть не задавив их насмерть. Мимоза не помнит, как ей помогли вытащить из-под развалин мужа. Под проливным дождем она отправилась на поиски пристанища, отыскала незанятый дом, но арендная плата за него оказалась слишком высока. Неподалеку был дом ее овдовевшей сестры, Сестра не любила мимозу, потому что та не следовала путям своих предков. Но, опасаясь, что соседи начнут осуждать ее за жестокость, если она не примет к себе сестру в таких отчаянных обстоятельствах, вдова пустила их всех к себе. Теперь, кроме ежедневной работы, мимозе надо было еще и отстраивать обвалившийся дом. Где-то она раздобыла несколько пальмовых листьев для крыши, постепенно кусок за куском подобрала упавшую глину и снова слепила стены. Но не успела она закончить, как на нее свалилось новое несчастье. Маленький Майл не выдержал потрясения развалившегося дома и простуды, начавшейся после нескольких часов под холодным дождем. И теперь даже глазами мимозы, до сих пор не желавшие видеть и признавать страшную правду, наконец увидели, что ему предстоит уйти. Она взяла сынишку на руки. Мы знаем, какая она, и потому можем представить себе, как это было. Нет материнских глаз нежнее, чем были у нее тогда. Нет других рук, которые были бы такими же ласковыми и нежными. — Сынок, — позвала она, — послушай, я учила тебя молиться. Хочешь, я помолюсь, чтобы Господь избавил тебя от этих страданий? Давай помолимся Господу. И она назвала Его тем же самым словом, которое перед смертью обронил ее отец, Всевышний Бог. Она начала молиться и сказала, «Все хорошо, Господи! Что бы ты ни делал, все хорошо!» А Майл ничего не сказал и продолжал лежать, засунув в рот два пальчика. «Вот эти!» — сказала Мимоза, касаясь своих пальцев, как будто это были пальчики Майла. Когда он был совсем маленьким, всегда засовывал их в рот, когда хотел к маме. Он так и сосал свои пальчики, когда Господь забрал его. Глава 15 Позаботься о моем дорогом птенчике. По обычаю в доме собралась толпа народа. Мимозе мало кто сочувствовал. Кто станет сочувствовать матери, которая отказалась спасти собственного ребенка? Женщины подобрее не хотели обвинять мимозу вслух, но добры были далеко не все, и почти вся деревня была настроена против нее. Ведь это она сама сожгла когда-то тулази. Она сама отказалась от всех заклинаний и не стала приносить жертвы, даже зная, что они непременно вернут сыну здоровье. И пальцем не пошевелила, чтобы умилостивить разгневанных богов. Пожалела разбить даже грошевый кокос перед жертвенником дьявола. Нечего удивляться, что боги и бесы так на нее ополчились. Горе тяжело переносить даже тогда, когда рядом с нами друзья, полные нежного сочувствия. Как же тяжко должно быть сносить его, когда человека окружают только язвительные уколы и попреки. В тот день, когда Майла не стала, женщины-соседки, осмелевшие при виде ее молчаливой скорби, жестоко, без обиняков сказали ей, что в его смерти виновата только она сама. «Так где же твой Бог? Неужели Он не услышал тебя? Или ты не знала, как молиться?» Они указали на маленькое мертвое сельце. «Вот, значит, как ответил тебе твой Бог!» И тогда мимоза заговорила. «Бог дал мне моего мальчика. Бог его и забрал. Все хорошо». После долгих бесплодных недель возле постели малыша она была совершенно разбита, и горе лишило ее последних сил. Когда она оставалась одна, и ей не нужно было защищать доброе имя своего бога от злобных нападок, ее неотступно преследовал вопрос, почему маленький павлин не остался с ней. Пока однажды ей не пришло в голову, что Бог, должно быть, знал, что она, бедная, измученная мать, не сможет как следует позаботиться о таком чудесном ребенке и потому забрала его к себе, чтобы заботиться о нем самому. И она опять посмотрела вверх и произнесла прежние слова. — Я не сержусь на тебя. Но слова утешения пришли только потом. А сейчас все совершалось с такой ужасающей быстротой, что мимоза не успела и оглянуться. Ей показалось, что умершего малыша буквально вырвали у нее из рук. Иногда в тропических странах, например, во время эпидемии холеры, когда всеобщая паника отменяет все обычные обряды, совершенно здорового, полного силы человека вдруг схватывают судороги, На него тут же накидывается яростная болезнь, потом смерть, и всего через четыре коротких часа его тело хоронят или несут на костер. Если умирает ребенок, его тут же, не дав матери даже попрощаться с безжизненным тельцем, заворачивают в старую пеленку, выносят из дома и сжигают. Но я похороню своего малыша не как индуса, а как сына живого бога, решила мимоза и ничто не могло поколебать ее. Она не знала, что ожидает его теперь, потому что не была уверена, что ему разрешат поселиться на небесах, вместе великого освобождения для всех христиан. Ведь его отец не был христианином. Но в то же время не хотела приговаривать своего сынишку на полу неопределенность, оставив его на милость туманных верований своего мужа. Ведь я сама не ходила в церковь, так что кто бы меня послушал, у меня не было никакого права просить о чем-то ради сына. Но сердце мое упорно настаивало, он будет похоронен по-христиански. Поэтому для Майла не звучали трубные голоса морских раковин, и никто не ходил с рыданиями вокруг погребального костра. Его тельца посеяли в землю, как семя в чистом поле, чтобы оно ожидало воскресения из мертвых, о котором его мать не знала абсолютно ничего. А люди сказали, «Она сошла с ума. Пусть себе делает, что хочет. Кому из сделала до поступков безумной женщины?» «Улетел мой птенчик», — сказала мимоза. Потом она подняла к небу сложенные ладони, как будто протягивая сынишку Богу, и проговорила, «Позаботься, пожалуйста, о моем дорогом мальчике». Глава 16 Остриженные волосы. А мимоза снова пошла домой, к мужу, который теперь уже выздоравливал, и продолжала преданно за ним ухаживать. Его волосы уже целый год никто не подстригал, не причесывал и не мыл. Потому что единственная капля масла или малейшее прикосновение гребня считались такими же опасными, как вода, которая, как известно всем, губительна при любой болезни. Густой, свалявшейся массой, волосы разметались по всей подушке, и больному было тяжело и противно. Теперь он, пожалуй, готов был подстричься. — Но кто возьмется за такую стрижку? Позвали местного цирюльника, но тот испугался. — Стричь такие волосы — значит накликать на себя беду. Мимоза взяла ножницы. — Тогда я сама его подстригу. Пусть несчастье пойдет на мою голову. Стричь пришлось долго. На пальцах у нее появились модули. Но, наконец, дело было сделано, и остриженные волосы отнесли в мусорную кучу. Сжигать их было опасно. Соседи ни за что бы этого не позволили. Они и так-то были поражены. Ну и жена, — бормотали они при себя, — и неодобрительно выворачивали руки ладонями в ее сторону. Но цирюльник не возражал, потому что ему все равно заплатили. Мимоза отдала ему деньги, как будто он сам сделал всю работу. Целую рупию, драгоценную рупию. Ах, есть ли на свете люди щедрее самых неимущих бедняков! Глава 17 Волшебное лекарство. Ибо к тому времени они совсем обеднели. Когда муж мимозы поправился и родные предложили ему нетрудную работу, сама она была настолько истощена и измучена, что не могла больше выходить в поле, а потому настойчиво просила мужа принять их предложение. Он уже мог чуть-чуть видеть, и работа в самом деле не требовала от него больших усилий. От него требовалось лишь сопровождать одного из своих родственников во время его путешествия к одному из святых мест Южной Индии. Это святое место оказалось воистину прекрасным. Муж мимозы омывался вместе со всеми, но совершенно не думал о своих подлинных грехах. Мысль о них вообще никогда не приходила ему в голову. Вместе с остальными своими братьями он считал, что согрешить значит оскверниться, прикоснуться к чему-то нечистому, например, отверженному из каста неприкасаемых, пусть даже человек протягивает ему руку из милости и сострадания. Его интересовало лишь невольное осквернение внешней стороны жизни, а не то, что называем грехом мы. И уж, конечно, он не думал считать грехом свою лень и пассивное себялюбие. Правда, изредка попадались и более просвещенные и возвышенные люди, но их было мало, один на тысячу, как сказал один такой паломник, повсюду искавший подлинное прощение и очищение, и, наконец, нашедший его. В том году на поклонение в святое место приехал один именитый колдун, и именно он прописал мужу Мимозу волшебное лекарство. Он протянул ему пальмовый лист, в которой было завернуто какое-то черное липкое вещество, похожее на чернила. — Выпей по одной трети этого лекарства сегодня, завтра и послезавтра, — велел он. А потом 40 дней тебе надо питаться только едой, сваренной в новом глиняном горшке, и чтобы подавали ее новым деревянным черпаком. На сороковой день к тебе вернется зрение. — Так оно и случилось. Муж Мимо завернулся домой совершенно здоровым. Ни в какой другой стране внушение не обладает такой удивительной силой, как в Индии. И самовнушение тоже. Глава 18 Талисман. Когда он вернулся домой, то только и говорил, что о волшебных свойствах чудесного лекарства. Соседи тоже не молчали. Им было, что сказать мимозе. «Глупая ты, безрассудная женщина! Разве мы тебе не говорили, что все твои несчастья отступят?» будь ты такой же мудрый, как твой муж. Посмотри, он совсем здоров, а твой маленький павлин, где он? Вот если бы ты тогда была поумнее и послушалась нас, то он и сейчас сидел бы у тебя на руках. Только руки твои пусты, глупая, безрассудная мать. Только жестокая женщина пожалеет денег и не принесет жертвы, чтобы спасти умирающего ребенка». Разве мы ей не говорили, чтобы она следовала обычаям своего рода?» Эти голоса неумолчно преследовали мимозу, и она в усталом отчаянии опустила руки. Потому что вокруг было множество людей гораздо мудрее ее самой и ее незадачливого супруга. Среди них были даже почтенные ученые мужи со степенями и званиями, И все они верили в талисманы и амулеты, и другие волшебные средства, помогающие приворожить благосклонность судьбы. Так было, так есть и сейчас. Мимоза долго размышляла. Как мучительное пронзает сердце отчаянное «если бы!» «Если бы я поступила иначе!» Кому из нас неизвестны эти жгучие острые терзания?» Неужели она ошиблась? Неужели, отказавшись даже смотреть в сторону чудодейственных амулетов, она действительно собственными руками убила своего милого маленького павлина? Но мимоза отвернулась от мучивших ее сомнений. Было слишком много всего такого, чего она не в силах была понять. Она знала одно. Если ее Бог, истинный Бог, то он владыка всего. А значит, и талисманы, и амулеты тоже подвластны его силе. Так зачем же тогда обращаться к ним, если можно напрямик пойти к тому, кто выше и больше всех на свете? Неужели я пойду за помощью к слуге, если можно обратиться к господину всего дома? Спросила она себя. Отче, Я просто не знаю, что обо всем этом думать. Но, наверное, довольна и того, что я оставляю все это в твоих руках. И, успокоившись, она продолжала жить дальше. Наконец, приободрившаяся мимоза окрепла настолько, чтобы вновь отправиться на работу и возвратить свое утраченное, пусть и совсем небольшое, состояние. В Индии, когда человек заболевает, к нему тут же отовсюду стекаются родственники. Они остаются с больным день или два, а потом снова уходят, возвращаясь, если болезнь оказывается продолжительной. Они приходят, чтобы, как говорится, справиться о состоянии заболевшего, посочувствовать ему и дать полезные советы. Не прийти было бы просто неприлично. Не прийти – значит показать, что ты напрочь утратил всякое родственное чувство. Смерть привлекает в Индии еще большее скопление народу. В дом стекаются даже самые дальние родственники. И поскольку вместе с родителями приходят дети, и всех гостей надо чем-то кормить, получается, что болезнь и смерть, как и свадебные празднества, довольно дорогие удовольствия, почистую опустошающий семейный кошель, особенно если он не слишком большой и не очень полный. Ни одна хозяйка в Индии не может даже помыслить о том, чтобы не позаботиться о пище для всех гостей, пришедших навестить ее дом. Это надо было сделать любой ценой. Для этого Мимозе пришлось продать все, что можно было продать – Все ее имущество пошло на угощение для заботливых родственников. Нередко сама она оставалась голодной. То было трудное, скудное время. Она постаралась как можно скорее вернуться на поля милосердного ВООЗа. Но выглядела она совершенно нищей, потому что была совершенно нищей. В ушах у нее не было золотых сережек и украшений. На шее не сверкало ни одной цепочки, ни одного ожерелья. В Индии даже самые неимущие люди, принадлежащие к более-менее респектабельному семейству, ревностно оберегают это видимое свидетельство их состоятельности. Вот долги – это ерунда. Можно быть по уши в долгах и все равно носить богатые украшения. Никто не придает этому значения, даже кредиторы. Можно даже просить милостыню с золотыми драгоценностями в ушах. Самое каменное сердце не сможет остудить вас и отказать в подаянии из-за такого пустяка. Но ходить без украшений — это настоящий позор и нестерпимое унижение. Однако мы знаем, что о подобных вещах у мимозы были самые необычные представления. Никто ее не понимал. Она поступала так, как считала нужным, и потому продала те несколько украшений, что все еще оставались от приданного, щедро кормила толпу участливых гостей и при этом не залезала в долги. Когда у нее не осталось совсем ничего, умер сынишка ее брата. «Не ходи к ним», — сказал муж, — «потому что ни сам брат, ни его жена не пришли навестить мимозу, когда улетел ее маленький павлин. На одно горькое мгновение ее посетило страшное искушение послушаться мужа и отомстить за обиду. Но она отмила эту недобрую мысль и вместе с сыновьями отправилась в путь. Печальное пиршество было в самом разгаре. Каждому гостю подносили большой свежий лист бананового дерева, шелковистый, как богатый атлас, Лучше тарелки и не придумаешь. На нем возвышалась гора риса с самыми разными приправами. После еды лист сразу выбрасывают на кучу тлеющего мусора и никогда не используют дважды. Когда во дворе появилась мимоза, без единого украшения, ведущая за руку сыновей, перед ней положили старый банановый лист на котором уже ел кто-то из гостей. На листе лежала кучка риса, приправленного карри. Должно быть остатки от вчерашнего ужина. Мимоза никак не могла поверить своим глазам. Она никогда еще не видела, не слышала и представить себе не могла подобного унижения. Прикоснуться к листу, с которого ел другой человек, значит оскверниться. Прикоснуться к объедкам — немыслимая мерзость и нечистота. Даже несмысленное дитя не станет так оскорблять своих приятелей. А предложить подобное гостю... Мимоза была поражена и сидела молча. Такие же листья положили и перед ее сыновьями. Они поняли всю горечь унижения, и на глазах у них показались гневные слезы. И тогда их мама поняла, что делать. — Не плачьте, мальчики, — тихо проговорила она, и нежно погладила по плечу возмущённых ребятишек, которые уже были готовы вскочить и навсегда покинуть негостеприимный дом. — Нам нужно быть терпеливыми и кроткими. Зачем расстраивать пиршество? — Не будем ничего говорить, просто съедим то, что нам дали и понизив голос, но она прошептала, — Давайте примем даже это. Ведь ничего такого не произошло бы, если бы Господь этого не попустил. Но на сердце у нее было горько и тяжело. Как только представилась возможность уйти, не вызов скандала, они с мальчиками выскользнули за дверь и без остановки прошагали до дома целых пятнадцать миль. Мимоза боялась даже зайти к знакомым перекусить, чтобы пылающий внутри нее гнев не излился в словах, которые лучше оставить при себе. Придя домой, она тщательно вымылась вместе с сыновьями, как будто пытаясь смыть даже воспоминания о том, что произошло, и все вместе сели ужинать. Трапеза их была скромной, но в доме царили любовь и нежная предупредительность. И мальчики, все еще кипевшие от уязвленного самолюбия, наконец утешились. Но муж все-таки не удержался от упрека. — Ведь говорил я тебе, не ходи туда! Сердце мимоза откликнулось на его слова горестным вздохом. И правда, лучше было бы не ходить. Той ночью ей пришлось сражаться в одиночку. Она прекрасно понимала, что означало эта грубость и все остальные оскорбления. Это было публичное унижение, непростительное с точки зрения обыкновенного индийца. Такое не забывается никогда. Не знаю, с чем это можно сравнить в нашей стране. Представьте, что на пышном банкете перед одним из гостей ставят тарелку с чужими объедками и кладут рядом грязную вилку и захватанный нож. Уже одно это просто неслыханно и невероятно грубо. Но здесь обида была еще глубже, еще больнее. Здесь, ко всему прочему, добавлялся еще и религиозный подтекст. Ритуальное осквернение мерзко в глазах индийского народа. Мимоза задыхалась от слез, вспоминая о своем маленьком Майле, которого брат с невесткой даже не потрудились навестить, когда он лежал при смерти. Она пошла к ним, чтобы утешить их в такой же скорби, уже одним этим как бы говоря им «я прощаю вас, давайте будем друзьями». Они знали, что означает ее приход, и вот как ей ответили. Она вспомнила, как когда-то они отказались одолжить ей две рупии. Она давно простила эту обиду. Но что толку прощать? Терзаясь до самой глубины души, она пылала от стыда, еще и еще раз переживая прошедший день в глухой темноте ночи. Неужели они поступили с ней так, потому что она не такая, как все, потому что она любит христианского Бога? Но ведь они и сами называют себя христианами. Так почему же они так унизили и оскорбили ее? Неужели это все из-за того, что на ней не было украшений? из-за того, что она не потрудилась даже занять несколько драгоценностей под залог. Все вокруг посчитали бы такой поступок простой вежливостью, но мимозе это показалось бесчестным. Христиане, почему они так не похожи на своего Бога? Всего в пяти милях от того места, где она лежала сейчас в слезах, жил искренне верующий человек, пастор христианской церкви милостивый ко всем вокруг и такой же кроткий и нежный, как его Господь. Тут же неподалеку жили по меньшей мере две или три женщины-христианки, которые непременно поделились бы с мимозой Господней любовью, если бы она могла с ними познакомиться. Но все они были людьми другой касты и без приглашения не могли даже прийти к ней в деревню. Она же ничего о них не знала как и они ничего не знали о ней, ибо порой в доме даже самого ближнего, к нам соседа, кроется целый неведомый мир, и 5 миль становится бесконечным расстоянием. мимо запомнила ту старуху-христианку, посланную к ней в дни нужды. Она воистину была для Мимозы как ангел-господень. Да, но неужели это и есть то, что тогда было ей обещано, Он будет указывать тебе дорогу даже в самых малых и незначительных делах. Неужели это он повел ее в тот бессердечный дом, где их так ужасно оскорбили? Перед ее глазами вновь встала унизительная картина, и в сердце опять поднялась волна горячего, обжигающего стыда. Она стала посмешищем в доме собственного брата. Но почему, почему человеческие сердца бывают такими жестокими, такими недобрыми? До сегодняшнего дня она не испытывала такой дикой боли и обиды. И спокойная сдержанность, которую она так мучительно сохраняла все утро и весь день, сломилась под грузом тяжкого горя, окатывающего ее все новыми и новыми волнами. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. Знай она эти слова, они звучали бы сейчас в ее сердце, полном тоски по потерянному сыну, обида за оскорбление и одиночество среди людей, которые не могли ее понять. И теперь вдобавок ко всему этому она почувствовала, как внутри поднимается еще одно новое страстное чувство — Что ей делать с этим пылающим гневом? Разве сердиться это хорошо? Разве она не должна прощать обиды? Но как? Как простить то, что произошло сегодня? Наконец, неожиданно и внезапно она вспомнила своего Господа. Я вспомнила тебе и позабыла все, что мне душу горестно теснило как будто в мире только ты один, а горе и тревоги отступили. Кругом, везде я видел лишь тебя, к тебе прильнул в немысленном блаженстве и на твое взирая совершенство забыл тоску, державшую меня, затих и погрузился в тишину. Да, это так, это правда. Всякому, кому известно это утешение, может подтвердить, что так оно и есть. Ведь его тоже оскорбили в доме друзей и братьев, и он не отвратил лица своего от такого позора, перед которым бледнеет и меркнет любой самый жгучий, самый унизительный человеческий стыд. И хотя Мимоза ничего не знала обо всем, что с ним произошло, в ту ночь он был рядом с ней. Стоило ей подумать о нем, как тут же он оказался рядом. Одна лишь мысль, и он сел рядом с нею и смягчил острые углы обиды, изливая на нее утешение, покой, нежную заботу, до тех пор, пока ее душа не утихла. Она собрала в себе решимость простить обидчиков и заснула. Глава 20 Дитя благословения Ребятишки-мимузы — весьма темпераментные и очень милые создания. Ее старший сын выглядит задумчивым и степенным. Малыш, родившийся вслед за майлом, кроткий и хрупкий, как нежный цветок. И, наконец, четвертый сынишка — настоящее сокровище. С первого же взгляда мы назвали его проказником. Если четвертый ребенок в семье рождается мальчиком, это считается большим благословением. Все знают, что если пятый рождается девочкой, а четвертый мальчик, они приносят в дом великую удачу. Горе тому дому, где четвертая рождается дочка, а пятым сын, ибо это дети дурного предназнаменования» проклятыми богами с самого рождения. С самого начала Мимоза почти не спускала глаз со своего благословенного четвертого сынишки и не расставалась с ним ни на один день. Он был для нее светом очей и радостью сердца. Накануне того дня, когда он родился, ей было тоскливо и тяжело. Ее муж свалился от лихорадки в далеком городе, и она никак не могла пойти к нему. Напрасно она терзалась, отчаянно думая, как бы ему помочь. Она просто ничего не могла для него сделать, и душа ее опустилась во мрак и потеряла надежду. Это был один из самых черных дней ее жизни. Нигде вокруг она не видела ни одного лучика света. Она пыталась молиться, но не нашла слов. Она могла лишь поднять глаза в темноту и сказать «О, Господи! Господи! Потом она заснула, и ей приснилось, что у нее под боком на подстилке лежит новорожденный малыш, благословенный сын удачи. Он спал рядом с ней, живой, здоровый, радующий глаз. Она смотрела на него с любовью и нежностью и вдруг увидела, как из-под ребенка выползла змея. На мгновение обвелась вокруг него, а потом неслышно скользнула к выходу, проползла под дверью и скрылась. Когда она рассказала о своем сне соседкам, все они единодушно стали уверять ее, что это самый, что ни на есть благоприятный знак. А откуда же тогда все эти тягоды болезни не считают смерть маленького павлина? Но теперь все переменится, потому что бог зла покинул ее дом. Право, в Индии многие вещи происходят самым непостижимым образом. Сразу же после рождения малыша муж мимозы впервые за всю свою незадачливую жизнь прямо на дороге нашел увесистую золотую подвеску и принес ее жене. Они немного подождали, расспросили соседей и знакомых, нет ли среди них хозяйки найденной драгоценности, украшение явно было женским, но так ее и не обнаружили. Окончательно уверившись, что подвеска теперь принадлежит им, Они попросили ювелира сделать из нее маленькое ожерелье, ставшее для них своеобразным миниатюрным банком. Пусть по нашим представлениям он не слишком надежен, но зато всегда под рукой, всегда на глазах. Нечто ощутимое, ограждающее семью от крайней нищеты. Это тоненькое ожерелье было для них вдвойне ценным, потому что они получили его столь чудесным образом. Муж приободрился, соляная лавка процветала, и мимоза, принявшая этот драгоценный дар от Бога богов и носившая его с благодарностью, тоже была счастлива. Вот уж воистину Господь сильнее любого бога зла. Если змея и вправду долгие годы приносила им зло, разве не Он, Бог мой, заставил ее уползти прочь? Вскоре после этого наш Буйвол отправился на небеса. Мимоза рассказывала мне историю прошедших лет тихим, задумчивым голосом, полным воспоминаний. И вдруг с ее губ слетела эта странная, поразительная фраза «Буйвол отправился на небеса». Потому что она немного слышала об этом чудесном месте, Слышала о дивных вратах, распахнутых настежь, о стенах, возвышающихся на основании из драгоценных камней, о ярких, радостных улицах, о полноводной реке и цветущих деревьях. Именно эта картина красоты и славы прежде всего завладевает воображением малых детей и простых душ, умеющих видеть мир детскими глазами. Все остальное может подождать. И, наверное, в своем воображении мимоза видела, как по золотым улицам, как по дорогам здешних городов и деревень неспешно бредут буйволы. Конечно же, преображенные в славе. Если на небесах есть река и деревья, то неподалеку непременно должны быть поля и дороги, широкие и привольные. Тогда почему на них не может быть и буйволов? — Да, — мечтательно продолжала она, как будто заново переживая тот вечер, когда ее буйвол отправился на небеса. Давным-давно, в день скорби, я пошла в поле моей матери. Я пошла туда, потому что сердце мое изнывало от жажды и душа моя тосковала. Поле же называлось землей драгоценной воды, потому что неподалеку от него была река. Работники всегда могли вдоволь напиться, и хлопок там всегда рос преотлично. И придя на то поле, измучившись от жажды, я вдоволь напилась драгоценной воды, но не той воды, что течет из земли. Там я услышала глаз моего истинного Бога. Хлопок еще не созрел, с посева прошел всего месяц, и росточки едва доходили до моего колена. Я подвесила люльку с малышом к ветке акаций, покрытой ярко-желтыми цветами. Я и сейчас как будто вижу ее сладкие, пахучие желтые бутоны. Это поле досталось мне на целый год. И в соляной лавке дела у нас шли очень хорошо. Мы купили пару буйволов для пахоты. Один был серый, а другой бурый. Серого буйвола звали Майла и это его Господь забрал к себе домой. Но сначала мы получили большую прибыль. Вот этими руками я выдернула из земли все тернии и колючки и вспахала ее. Не звала ни работников, ни работниц, С собственными руками я посадила хлопок и ухаживала за ним, а потом собрала и прочесала его. Так что вся прибыль пошла нам. А выручили мы тогда много, очень много, больше, чем всегда, так что все вокруг удивлялись. И муж мой сказал, — Сначала из этой выручки мы купим тебе серьги и ушные подвески. Так мы и сделали. И вдруг однажды вечером безо всякой причины наш серый буйвол Майло отвернулся от еды, лег на землю, и Бог забрал его. Мы расстроились. Нам так много еще нужно было сделать. Потерять буйвола — дело немалое, но что делать? Назад его не вернешь. И тут меня, как светом с неба, озарила мысль. Разве не благо все то, что Господь делает для своего чада? Разве он попустит, чтобы зло приблизилось к нему? Значит, и эта утрата тоже к лучшему. Что, если бы наш буйвол по имени майло остался жив? Может быть, тогда мы начали бы желать все больших и больших богатств, добавляли бы к поле, к полю и опутали бы себя любовью к земным благам. Тогда я вспомнила старшего брата своего мужа, того самого хитреца, что обманул нас. Наша удача непременно пробудила бы в нем ревность и алчность. Начались бы семейные ссоры, поднялась бы вражда, а с ней и новые несчастья. Должно быть, Бог предвидел все это и, идя впереди своих детей, расчистил им путь, чтобы ноги их не были уловлены в сети зла. Так что буйвол Майла, тот, что пошел на небеса, стал для нас буйволом благословения и мы отпустили его без жалобных причитаний, с миром и покоем в сердце. Я же размышляла о премудрых путях моего Бога и вспомнила, что пообещала мне старуха-христианка. Своими чудесами он будет показывать себе дорогу, даже в самых малых и незначительных делах. Муж ее тоже воспринял случившееся довольно легко. Это просто судьба, ведь она никогда не была к нему особенно благосклонной. Даже рассуждения жены, пусть странные необычные, были утешением его слуху. В конце концов, работать в поле — это тяжкий труд, а тяжкий труд — это весьма неприятно. Теперь же можно будет успокоиться. Однако Мимозе с ее стремлением к честной работе, с ее вольным радостным духом, рвущимся к новым делам, сначала трудно было смириться с потерей такого доброго тружника. Так что мысль, пришедшая к ней в голову, действительно была для нее лучом света. Тогда она ничего не знала о Божьей милости, помогающей нам проходить через временные земные испытания, чтобы в конечном итоге мы не потеряли того, что вечно. Но эта мысль принесла с собой новое утешение и новый покой. И с тех пор она всегда с любовью вспоминала своего серого приятеля, буйвола по имени Майла, который отправился на небеса. Глава 22. Знаменье шивы Царевич Старший сын Мимоза уже однажды намазал себе лоб священным пеплом Шивы. Неподалеку от деревни, где жила Мимоза, расположен город, который повсюду славится как настоящая цитадель индуизма. Всем этим городом, от самого центра до окраин, безраздельно владеет великий храм. И то, что творится за его стенами, невозможно описать ни в одной книге. С садом «Да, это садом, сказал один человек, хорошо знавший, что там происходит. В этом городе сейчас и проживал муж мимоза. Он поселился в доме у своего негодного брата и взял с собой старшего сына. Никакие уговоры мимозы не смогли ему помешать. Он заупрямился всем своим слабохарактерным существом, и ничто не могло изменить его твердое решение. Среди его друзей был богатый купец, желавший взять себе в помощники маленького мальчика и обучить его премудростям торговли на базаре. Этим мальчиком должен был стать царевич. Но сначала он должен был уверовать, как все достопочтенные индусы. Он должен был покрыть свой лоб знамением Шивы. И тогда отец повел его в храм». В этом городе храм возвышается над людьми и домами, как огромный великаний дворец. В нем не счесть высоких коридоров с рядами колонн, испещренных изваяниями и упирающимися врезанные каменные своды, и тайных внутренних покоев, куда ведут двери, выглядевшие так, как будто никакая земная сила не сможет заставить их повернуться на тяжелых петлях. Даже при дневном свете храм подавляет, лишает силы и воли. Ночью же там просто невразимо жутко. Именно ночью отец привел сына в храм, где вокруг святого святых мерцали сотни тусклых огоньков. Тут он велел сыну втереть себе в лоб пепел Шивы, тот самый Вибути, от которого на смертном одре отказался его дед. Это будет знаменем того, что отныне он поклоняется Шиле. Царевич вспомнил о матери, покачал головой и попытался оттолкнуть от себя пепель. Но как одинокому маленькому мальчику противостоять этим пугающим силам, этому зловещему давлению? Слова отца больных лиснули его по сердцу, Остальная сделала густая мерцающая темнота. Он покорился, и на его лбу впервые появилась серо-белая отметина, которую теперь ему заново втирали в кожу каждый день. Шива победил. Мимоза узнала об этом и отправилась в кладовку в свое маленькое прибежище. «Отче, как мне вынести подобное? Неужели все закончится плохо?» ведь сейчас все идет именно к этому, отец, я не понимаю, я просила тебя совсем об ином. Неужели ты не ответишь на мои молитвы? Она рыдала так безутешно, как не рыдала даже по Майлу, ибо то, что могло случиться с царевичем, было хуже и горше смерти. Это было настоящим мучением. Даже сейчас, Много лет спустя, когда лоб ее сына отмыт дочисто, она не может говорить об этом без содрогания, и душа ее дрожит и трепещет от одного воспоминания о тогдашнем кошмаре. И вдруг Мимоза даже не знает, как рассказать о том, что произошло. Вдруг на нее снова снизошел покой, непонятным образом наполнив ее сердце. Я не стану тревожить тебя новыми прошениями, — сказала она вслух. Я оставлю в твоих руках все, о чем просила тебя. Разве мой мальчик не принадлежит тебе? Разве до сих пор ты не вел меня самыми чудными и удивительными путями? Разве ты не направлял меня даже в самых незначительных мелочах? Разве твое слово не было истинным и верным? Так зачем же мне горевать и плакать? Ведь я думаю, отец, что и я сама, и мой муж, и все мои дети в твоих руках, и ты сам заботишься о нас. Разве не так? Тогда мне нечего страшиться. Может быть, эту молитву и не стоит описывать высокими словами «торжество веры». Но скажите, разве это было не торжество? После этого Мимоза радовалась всем хорошим новостям о своем дорогом мальчике. Из всех помощников купца он оказался единственным, на которого можно было полностью положиться и в слове, и в деле. «Я же просила отца, да будет так, отче». Помоги моим детям быть безогоризненно честными. И отец даровал моему царевичу честное сердце. Тот купец продавал много разных товаров, и кокосовые орехи, и ароматные масла, и пряности, и сладкие плоды. Но он мог спокойно оставить лавку на моего мальчика, зная, что когда он вернется, все будет на месте. И вырученные деньги он тоже без опаски оставлял под присмотром царевича, Когда моему мальчику пришло время уезжать, тот купец даже прослезился, да, прослезился, и сказал, никогда мне уже не найти такого верного помощника. Это была чаша, полная светлой радости. Единственной каплей яда в ней была серая, отметина шива, красовавшаяся на лбу у царевича, когда тот дважды в год возвращался домой на пять дней, чтобы повидаться с матерью. Она тщательно смывала пепел водой, хотя бы это можно было сделать, но не могла помешать своему мужу снова намазать Фибути на лоб сыну, ибо все, что стояло за этим знаменем Шивы, было для нее горем и мерзостью. И с самого рождения она старалась хранить своего мальчика неоскверненным и чистым, от всякого идолопоклонства, Ведь он был её первородённым сыном. Глава 23. Новое несчастье. И тут на неё свалился новый сокрушительный удар, от которого она не могла уберечь ни себя, ни родных. Её пятый ребёнок родился мальчиком. Соседи явились посмотреть на новорожденного. Они кружились вокруг, как пчела, сочувствуя ей или осуждая ее в зависимости от расположения духа, они качали головами, вслезкивали руками и предрекали всевозможные беды. Бедная мимоза не превосходила мудростью своих товарок. Разве она не видела, как вслед за рождением пятого ребенка, мальчика, на семью ее старшей сестры навалились страшные тяготы? Разве она не помнит, что после рождения Звездочки, которая была пятым ребенком в семье ее родителей, а значит, принесла с собой удачу? Судьба улыбнулась их дому. До да чего далеко ходить, ведь ее собственной семье после рождения четвертого малыша-мальчика произошли настоящие чудеса. Разве они с мужем не нашли драгоценную подвеску и не получили большую прибыль с хлопкового поля? И вот теперь с унылым видом она слушала пугающие пророчества соседок, не в силах стряхнуть с себя чувство, что это она во всем виновата. Ее преследовали смутные страхи, и она ничем не могла ни оправдать, не объяснить свою вину. «Пусть он умрет! Не корми его! Это будет лучше всего! Или отдай его кому-нибудь! Избавься от опасности! Отошли его прочь!» — советовали ей. В Индии всегда найдутся люди, которые не откажутся от такого подарка и будут воспитывать малыша для своих целей. Убей его! С дзей в ней была живоизгородь из колючих кактусов, куда всегда можно было отнести ненужных и нежеланных детей. Там их вскоре найдут вороны, а потом и деревенские собаки. Но, будучи истинной матерью во всех своих побуждениях и инстинктах, мимоза не могла больше слушать подобных речей. «Оставить его на смерть? Не кормить? Отдать чужим людям? Убить?» С каждым вопросом голос ее становился все громче и звонче. «Отойдите от меня!» Будь это даже дитя самой злосчастной судьбы на свете, все равно его даровал мне мой истинный Бог. И она выхватила ребенка из недобрых рук и крепко прижала его к себе, укрыв от посторонних глаз. — Уходите, уходите и не приходите больше! И она не стала больше их слушать. И когда они ушли, пересыпая причитания угрозами, И, без обиняков высказывая все, что они думают о ней, этой несчастной, неразумной матери, она обратилась к своему богу. Их громкие ай-йо и ай-ай-йо, возгласы горя, отчаяния и укора, все еще звенели у нее в ушах, заглушая все остальное и раздирая ей душу. Ведь этими возгласами индийцы выражают самые разные, но одинаково пугающие чувства. Какое-то время мимоза не могла выговорить ни слова. Наконец, обретя дар речи, она начала молиться о том, чтобы ее пятый сынишка, всеми презираемый и никому не нужный, вырос сильным и красивым, чтобы все вокруг видели, как он прекрасен в глазах истинного Бога. Чем больше ее будут пугать зловещими предостережениями, тем явственнее пусть будет его красота. Пусть все соседи и соседки будут вынуждены признать, что ее бог сильнее всех других богов, даже богов несчастья и бед, сильнее самого Сатурна, если тот действительно вернулся к ней в дом. Она не стала давать малышу имени. Как можно было назвать такого сына? Все индийские имена обладают строго определенными значениями. Итамил скорее изменит само слово, нежели станет употреблять его не под назначению Женские имена должны кончаться на букву «Л», мужские – на букву «Н». Допустим, христианин хочет назвать своего ребенка в честь скорби матери Марии. Если рождается девочка, ее называют Мариалу если мальчик — Мариан. С обычной индийской тщательностью в выборе нужного имени, мимоза, не придумав ничего подходящего, решила подождать. Но когда позднее мы предложили назвать малыша Божьим даром, она засветилась от радости. Это было как раз то, что нужно. Бог ответил на ее молитву, и мальчик подрастал крепкий и красивый. Он самостоятельно садился уже в шесть месяцев и ни разу не захворал даже на полчаса. Потом на их деревню напала корь. А для Индии корь все равно, что для нас ветряная оспа. Все четверо мальчиков заразились. Благословенный четвертый чуть не умер а младшая беспомощно лежала у нее на руках, исхудавшая так, что от него остались лишь кожа до кости. Вряд ли кому-то показалось бы странным, если бы в такой трудный час Вера Мимоза ослабла и пошатнулась. Хотя к ее мужу уже давно вернулось зрение, и он пребывал в здравом рассудке, он не обращал никакого внимания на ее беды, а на пятого сына даже не глядел. У нее не было денег на лекарства, которые прописывал местный цирюльник. Еще хуже было то, что ей не на, не на что было купить хорошую питательную еду для своих ребятишек, чтобы они могли окрепнуть и справиться с болезнью. Час от часу они становились все слабее и слабее. Мимоза вынуждена была оставаться с ними дома, и поэтому денег у нее было даже меньше, чем обычно. Должно быть в те трудные недели искушения оставить веру, которая, по всей видимости, не смогла уберечь ее от несчастья, и обратиться к привычным путям ее народа было особенно сильным. Достаточно было посмотреть вокруг. Ее побуждали ублажить бесов болезни и умилостивить мстительного бога бед и неудач. Только два-три кокоса и несколько венков. Неужели ей жаль такой малости ради того, чтобы вернуть здоровье бедным больным ребятишкам, осуждающие звенели голоса соседок. Они наперебой предлагали ей купить или сделать талисманы или амулеты. Вот, например, безобидный недорогой талисман. Но, по крайней мере, попробовать-то стоит. К тому же среди жителей деревни было немало заклинателей и колдунов. Они умели возвращать людям здоровье. Мимоза ни на минуту в этом не сомневалась. Ни один человек, побывавший среди этих заклинателей, не усомнится в их силе. Помните, как в египетские сделали то же своими чарами? Называйте эти таинственные силы как угодно, но силы эти действительно существуют. Мимоза знала, куда идти за помощью и чего это будет ей стоить. Но она не пожелала платить такую цену и на нее опять обрушился бессмысленный поток упреков и причитаний. — Вернись к богам своего народа, и все твои беды сразу прекратятся! Не бойся, глупая ты женщина, боги милостивы! Принеси положенные жертвы, и все еще может повернуться к лучшему. Что тебе мешает? Неужели ты не видишь, что дни твои, как поверхность моря, возмущенная ветром? Вспомни своего отца, неужели ты лучше и мудрее его? Разве он когда-нибудь оставлял богов своего народа? Никому даже в голову прийти не могло, что своими предсмертными словами ее отец исповедал веру до того момента, почти неизвестную даже ему самому. — Посмотрите на эту безумную! — причитали неугомонные соседи. И в нее со всех сторон летели жестокие слова, ударяя ее в самое сердце сокрушая и сминая его под своей тяжестью. А она была такая же хрупкая и нежная, как побеги мимозы, растущие вдоль дороги. Одно дуновение, и по лепесткам пробегает дрожь. Цветок чувствует даже малейшее дыхание холодного ветра. Прикоснись к нему, и листочки тут же сворачиваются один за другим, как бы увядая. Она завяла. Разочарованно тянет ребенок, впервые увидевший поникшую мимозу. Ничего подобного. В канаве, где она растет, течет тоненькая струйка воды, стекающая сюда с рисового поля. Вдоволь напившись и приободрившись, мимоза снова набирается решительности и смело раскрывает свое нежное сердце. Нашей мимозе тоже пришла помощь. Ее корни тоже отыскали живительную влагу, скрытую от человеческих глаз, и, подобно своей придорожной тезке, она набралась милости жить дальше. Даже налетевшие на нее испытания обратились для нее в новую силу. Благодаря им она снова убедилась в верности своего отца. Все четверо ребятишек выздоровели. Это мой Бог стал для них исцелением. Вспоминая, — говорила она позднее, — это он вернул им здоровье, потому что даже я, их собственная мать, не могла ничего для них сделать. И потому, движимая любовью, которая не успокоится до тех пор, пока не воздаст благодарностью, и не задаваясь вопросами, зачем Господу всей Вселенной нужны ее и дары, она послала своих выздоровевших ребятишек в христианскую церковь чтобы они отнесли туда часть ее первого заработка. Глава 24. Церемония угла «Вспомни своего отца! Неужели ты лучше и мудрее его?» Она отмахнулась от этих слов, но они больно ужалили ее в самое сердце. И она снова и снова чувствовала, как они отзываются неприятным эхом где-то в глубине ее души. И однажды, когда ей было особенно одиноко, она как будто прошла назад, сквозь долгие годы, и вновь ощутила себя девочкой, впервые осознавшей, что отец ушел и больше никогда не вернется. Прошло только 11 дней со дня его смерти, когда началась церемония угла. Мимоза закрыла глаза, перенеслась в то далекое время. И к ней, как живые, вернулись все тогдашние образы, звуки, запахи, чувства. В длинной комнате с низким потолком плотно закрыты все окна и двери. В воздухе тяжело повис сладкий душный запах благовоний. В тускло освещенном углу лежит тщательно расправленная, тонко тканая отца. На нем стоят дорогие ее сердцу вещи. Бронзовая шкатулка с орехами, бетельные пальмы, отцовский нож и маленький кусочек извести. Тут же лежат и его книги. Здесь же его золотые кольца, серебряный пояс, цепочка, сандалии и зонтик. — Но что это? Не его ли это шаги раздаются у входа? Может, он откроет сейчас дверь, войдет и сядет рядом с ней? — Ну, нет. Это женщина. Мимоза видит, как в комнату одна за одной заходят все ее родственницы, даже самые дальние. Церемония угла — дело женское. Ни один мужчина даже близко сюда не подходит. Наконец комната наполнена до отказа. Становится невыносимо жарко и душно. У каждой женщины в руке пальмовый лист. Открывается дверь. Через толпу с трудом протискиваются старшие сестры мимозы. Они раскладывают на полу трапезу для умершего отца. Рисовые лепешки, горы бугорчатых сахарных шариков, изогнутые медовые крендели, толстые куски липкой приторно жевательной смолы. Кроме рисовых лепешек, все пропитано маслом. Повсюду мемози чувствуются густые жирные запахи. В плоских бронзовых блюдечках высокого светильника плавают фитильки, окунутые в густое касторовое масло. Через эту чудовищную смесь запахов К мимозе изредка пробивается аромат благовонного курения. В неверном желтоватом свете она видит, как женщины сгрудились вокруг белого покрывала, растеленного в углу. Они смотрят на знакомые, родные вещи того, кто ушел в иной мир, и сердца их переполняются печалью. Мемоза тихо плачет. Сандалии и зонтик. Почему он не взял их с собой, отправляясь в такой дальний путь? Куда он ушел? Из глаз мимоза ручьями струятся слезы, волосы густым покрывалом падают ей на спину. Она тоже качается из стороны в сторону, вторит печальному песнопению, взывая к отцу, который, быть может, еще не успел уйти слишком далеко. Вдруг, с внезапно переменившимся настроением, женщины пружинисто вскакивают на ноги, и мимоза вскакивает вместе с ними, плохо соображая, что происходит, и немного напуганная. Вместе с ними она ловко закручивает свои волосы в узел, хватает кусочек чего-то сладкого и вслед за остальными выбегает во двор. Теперь над ними ясное голубое небо, а вокруг привычные предметы и дела обычного дня. С криками женщины бросают в воздух взятые сладости и кусочки лепешек. Довольные вороны, Такие земные, обыкновенные, шумные, деловито слетаются на пиршество, и при ярком свете дня недавнее необузданное неистоство кажется всего лишь сном. Мимоза стоит в некотором отдалении от всех, ослепленная солнечными лучами и оглушенная криком ворон. А ее мать по очереди обходит каждую гостью и щедро насыпает им в подолы полные приигрыш того угощения, что было расставлено на отцовском покрывале в углу. Церемония угла завершается. Мимоза глубоко вздохнула и очнулась. Что это с ней? Почему она так долго сидит без движения? Она нетерпеливо встряхнулась. Сколько всего еще нужно переделать? Надо вставать, приниматься за работу. И, тем не менее, она еще какое-то время неподвижно стояла в тени деревьев. В ее ушах еще звучала заунывная погребальная песнь, она все еще вдыхала тяжелый аромат курения и масла. Я пишу эти строки, и мне кажется, что и я сама сейчас сижу среди этих женщин. Такие переживания не забываются никогда. Везде, где есть настоящее горе, кажется, что любовь, тоска, смутное томительное желание, жалость, сострадание, перемешанное с чувством благоговения и даже страха, трепещут от любого незримого прикосновения подобного струнам тонкого и чувствительного инструмента. Кажется, что женщины обнажают само свое существо, а потом вдруг происходит внезапная перемена. Разве можно забыть такое, если хоть раз принимал в этом участие? Потом женщины расходятся по домам, нагруженные всевозможными лакомствами для своих ребятишек, и все снова становится привычно и хорошо. Только осиротевшая семья продолжает скорбеть и гревать. Ничто не может успокоить боль, сосущую изнутри. Но при этом они почти не задумываются о значении всего, что произошло. Женщины знают, каким-то образом все это помогает их дорогим усопшим. Но мимозе, медленно приходящей в себя после долгого часа воспоминаний, вдруг нестерпимо захотелось узнать, где именно живет ее отец, и увериться, что с ним все хорошо. Всем своим существом она тосковала по нему, но пуще всего ее душа прямо-таки горела желанием знать, Действительно ли в свой последний час он обратился к ее Богу, к истинному Богу? Ведь перед смертью он сказал только одну необъяснимую фразу «Я ухожу к Всевышнему». Возможно ли, что он все-таки принял истину, пусть даже на пороге смерти? О, мой милый отец! Почти что взмолилась к нему мимоза. Но остановилась, не зная, есть ли смысл обращаться к мертвым. И обратившись к вечно живому отцу отцов, преклонила свою голову к его любви. Она уже знала, что любовь — это надежно, и на нее можно положиться, даже если голову одолевают тысячи вопросов, на которые не слышно ответа. «Тебе все это известно, отец. Ты знаешь все это от начала до конца. Я же не могу оставить тебя. Нет». Даже если мой земной отец так и не познал тебя, я не могу оставить тебя. Я знаю тебя, отче. Неужели ты не позаботишься о нас, о моих детях и обо мне?» Глава 25 Пустая бутылка из-под масла. Бедствия мимозы не закончились. Коварная болезнь оставила за собой страшную слабость. Кожа всех четверых мальчиков была усыпана оспинами, а самый младший с ног до головы покрылся мокнущими нарывами и беспрерывно плакал днем и ночью. Чтобы облегчить боль, нужно было обильно помазать нарывы маслом. Но сосуд, в котором хранилось масло, был пуст, а купить масло было не на что. Мимоза приуныла. Наверное, можно было пойти к соседям и взять масло взаймы, но какой-то странный внутренний инстинкт не давал ей залезать в долги. Бог знает нашу нужду и даст нам все необходимое. Он поможет мне заработать больше денег, даст мне новые силы. Он сделает все так, как сейчас будет для нас лучше всего, — сказала она своим мальчикам. В ту ночь, когда ее малыши не могли успокоиться и плакали от боли, искушение должно быть было просто нестерпимым. С самого их рождения она непрестанно присылала благодарственные пожертвования в христианскую церковь, ведь она тоже поклонялась их Богу. Иногда это была серебряная монета, иногда пригоршня соли. Обычно в церковь ходил один из ее сыновей. Он складывал скромные приношение на специальный поднос, выставленный для этой цели, и уходил. Никто никогда не задавал мальчикам никаких вопросов. Никто никогда не вспоминал об этих дарах. Их никогда не заносили в списки приношений и пожертвований. Они попадали в общую корзину, и никто не обращал на них особого внимания. Разве что иногда кто-нибудь удивленно вскидывал брови и рассеянно вопрошал. Интересно, для чего эта язычница продолжает посылать свои дары в христианскую церковь? Но сейчас все было иначе. Ах, если бы она удержала при себе хотя бы маленькую толику этих приношений. Ее малыши не болакали бы сейчас так горько. Тут бедная мать строго одернула себя. Такие мысли надо нещадно отгонять из себя прочь. Она подошла к мальчикам и вместе с ними встала на колени прямо на подстилке. — Бог силён помочь нам даже в этой беде, — сказала она. И начала молиться. Она молилась за исцеление за то, чтобы дети освободились от этих соднящих болячек, не дающих их спать, и чтобы у него самой была сила работать, делать все необходимое и утешать больных ребятишек. Успокоенные и притихшие мальчики, наконец, заснули. Но где же взять масло? Все эти годы ни одна из сестер мимоза ни разу не подумала о том, чтобы что-нибудь ей послать. Пожалуй, отчасти это было из-за того, что жили они далеко и не слышали не о нее несчастьях, а отчасти из-за того, что им был известен ее характер, и они не хотели рисковать, посылая нежеланные подарки. Она, конечно, никогда не рассказывала им о своих трудностях. Если они что-нибудь и знали, то не от нее, а от других людей, потому что мимоза тщательно оберегала доброе имя своего бога от злых языков тех, кто не желал ее поменимать. Я знаю его любовь, как я могу в нем сомневаться? Но расскажи я им обо всем, они сказали бы, что мой бог не такой сильный, как их боги, ведь у них ни в чем нет недостатка. Но сейчас сестры Мимоза, живущие в дальнем городе, почему-то вспомнили о ней и ее детях. И, движимые теплым сестринским чувством, дважды послали ей небольшие, но ах, такие нужные и благословенные дары». Да и кто мог отказаться от даров, чудом приходящих в такое трудное время? Сосуд с маслом вновь наполнился, и, кроме того, мимоза смогла купить другие необходимые мелочи. Она подбодрилась, сердце ее согрелось. Она благодарила Бога и не унывала. Вот так, с молитвой и верой, эта необразованная индийская женщина справлялась со всеми жизненными трудностями. Когда приходила болезнь, она шла с ней прямо к Богу и просила его об исцелении. Ее никогда не волновали пустяковые вопросы о том, как именно он помогал ей в каждом случае. Ее карие глаза только расширились бы от удивления, услышав она, что хорошее эвкалиптовое масло, за одну минуту снимающее боль от укуса скорпиона, не было даровано ей тем же самым добрым отцом, который щедро давал ей и рис, И овощное карри чтобы кормить выздоравливающих сыновей в неизвестном ей далеком мире множество христиан писали рассуждали и размышляли о возможности или невозможности исцеления в ответ на молитву на этом а по всему мимоза конечно же не имела ни понятия, мимозы но наук который ужасало для насми она смело подошла к самому сердцу своим данилова ее вера не знала со следова возникающих из людских разговоров, ей казалось совершенно естественным, что Бог может и любит исцелять. И хотя облегчение не всегда наступало сразу, покой не сходил на нее почти немедленно. «А разве покой не важнее, чем исцеление?» — спросила она в своей святой и милой простоте. Когда ее попросили объяснить, почему же некоторые все-таки не выздоравливают, например, ее маленький Майл, она спокойно посмотрела в глаза тому, кто задал ей этот вопрос. «Я не знаю, но Бог знает, а значит, все хорошо». Именно так она отвечала на все трудные и запутанные рассуждения. Вот и сейчас, с выразителем жестом, повернутых вверх ладони которые у Томилов говорят не меньше, чем язык. И с улыбкой, так внезапно освещающей ее серьезное лицо, она говорит эти же слова. «Отче, ты знаешь. И потому я думаю, что все хорошо. Конечно, хорошо». Продолжение следует, представляет для нас всех книгу Эми Кармайкл «Мимоза». У микрофона Арина Данилова. Сегодня продолжим знакомиться с жизнью мимозы, с ее трудностями, радостями, с тем, как росла ее вера, и каким образом ее дети, которые жили в таком языческом и многобожном мире, и сравнивая этот мир с жизнью матери, как они принимали решение, каким образом они возрастали. Глава 26. Искупитель Христос, исцели и тело, и душу. Деревня, где жила мимоза, была хорошо известна полицией. Главный полицейский инспектор в тех местах однажды сказал нам, что в самой деревне и вокруг нее совершалось больше преступлений, чем во всей остальной провинции. Он рассказывал нам вещи, которые могут рассказывать только такие мужчины. Из его истории получились бы странные жутковатые книги, если бы у кого-то нашлось время их записать. И посреди всего этого жила Мимоза со своими детьми. Однажды мимоза, которая уже давно чувствовала себя все хуже и хуже, сильно заболела. Каким-то чудом она сумела приготовить всей семье такую пищу, которую можно спокойно хранить и есть целых три дня. Не успела она снять котел с огня, как тут же бессильно свалилась и пролежала почти без движения трое суток. Никто об этом не знал, никто не пришел ее навестить. Испуганные мальчики судорожно цеплялись за ослабевшую мать, не понимая, что с ней происходит. Когда наступало время завтрака, обеда и ужина, они садились и ели то, что она приготовила им, пока могла еще передвигаться. Но сама она ничего не ела, просто потому, что не могла ничего есть. Физически она не могла подняться и расправить подол своего саря перед Господом. Но внутренне она все время смиренно склонялась перед Ним. Ее душа стояла коленно преклоненной перед его престолом. «Пошли нам помощь, отче. Я прошу тебя. Я не сомневаюсь, что ты знаешь обо мне всё. Ты знаешь, как мне нужны силы, чтобы встать и позаботиться о ребятишках, но, видишь, я не могу даже приподняться. Боль придавила меня к подстилке». Прошу тебя, отец, по милости своей, пошли мне облегчение. Вот о чем я прошу тебя, чтобы я могла встать и, как обычно, заботиться о своих детях и трудиться по дому. На третий день к ней заглянула соседка и тут же поняла тревогу. Ей показалось, что мимоза умирает, что у нее уже начался страшный предсмертный бред, Она умирает, умирает, закричала испуганная женщина, выбегая на улицу. Эти крики услышал двоюродный брат Мимозы, человек покоя и тишины. Не теряя ни минуты, он схватил сосуд с маслом, помчался прямо к больной и начал бережно, по индийскому обычаю, растирать ей ноги и руки. К несказанному изумлению всех соседей, которые к этому времени уже успели сбежаться к умирающей, чтобы проводить ее в мир иной, мимоза вдруг приподнялась и села на постели Тогда брат ее побежал и принес еды, чтобы накормить детей, потому что приготовленной матерью пищи уже не осталось. Мимозу же он напоел рисовой водой, которую в Индии дают всем больным. Вскоре она могла есть уже обычную пищу, потому что к ней пришло исцеление и здоровье. У меня уже ничего не болело, и вскоре я совсем поправилась и окрепла. Соседи были поражены. Но ее простой доверчивой душе это показалось не столь невидным чудом, сколько милостью и добротой отца. Когда она добралась до нас, мы тоже переживали новое и необычное время чудес, Как никогда раньше люди получали исцеление в ответ на наши молитвы, причем также явственно и прилюдно, всем на удивление. На этих служениях исцеления мы все время пели один гимн, припев которого звучал так. Прикоснись к своим детям, Господи, прикоснись к ним, Господи. Мы склоняемся и молим Тебя, прикоснись к ним, о, прикоснись к ним, Господи. Когда мы готовились к одному из таких служений, мимоза сидела рядом и не сводила с проповедника своего внимательного спокойного взгляда. На ее лице отражалось такое полное понимание, как будто она давным-давно знала все, о чем он говорил. А ведь она только-только начала учиться тому, что наши пятилетние малышки, по собственному выражению одной из них, знают еще с пеленок. В тот день проповедник попросил ее рассказать на служение то, что она знает о Господе Иисусе Христе как Исцелителе. В ответ она только улыбнулась, и улыбка, наполнившая ее глаза, была похожа на солнечный луч, скользящий по глади горного озера. А на следующий вечер, сидя у колодца, где детишки стирали свои сари, она поведала мне эту только что записанную историю. Она решила, что ей будет легче рассказать ее перед всеми людьми, если сначала она поделится ею со мной, вот так, в тихом месте, наедине. Но главной радостью ее сердце было даже не исцеление тела, которое произошло с ней тогда в деревне, и которое она видела сейчас среди нас. Ее главная радость заключалась и заключается в той удивительной истине, что Господь близко-близко подходит к своим детям, собравшимся ради его имени, и дарует им, как он это делает, невозможно ни описать, ни объяснить, дарует им новое, небывалое чувство своего присутствия, своей любви и своей силы. Однажды сынишка Мемоза спросил ее, правда ли это, мама? Правда ли, что Господь может исцелить мне и душу так, как исцеляет тело? Именно эта радость наполняла глаза его матери таким светом, который не сравнишь даже с самым ярким и манящим огнем мира. В нем были одновременно и лунное мерцание, и сверкание звезд, и рассветные лучи. В тот вечер мы видели в ее темном взгляде сияние самих небес. Глава 27. Страхи любви. Неужели любовь и страх всегда неразлучны в материнском сердце? Мимоза не знала ни одного дня без страха за своих сыновей. Ей были хорошо известны опасности индийской улицы. Как густая придорожная пыль, от которой некуда было деваться, эти опасности окружали ребятишек со всех сторон она не могла забыть те неизгладимые впечатления, которые глубоко врезаются в память малыша от всего, что он видит и слышит вокруг себя. Пусть это было очень уже давно, она прекрасно помнила тот день, когда ее отец обнаружил, что его старший сын приводит в их чистый, неоскверненный дом мальчиков, чьи помышления были грязнее самой грязной помойной ямы. Узнав об этом, Отец схватил недостойного юнца, крепко привязал его к столбу в верхней комнате и отстегал его плетеной веревкой. А потом в своем отчаянии он пошел на самое худшее наказание, на которое только способны индийские отцы. Иногда так наказывают мальчиков, желающих последовать за Христом и открыто исповедавших свою веру в Него у себя дома. Он засыпал глаза ж сына жгучим перцем но тщетно, тщетны все наказания без очищающей силы духа, обитающего внутри. Без него никакие угрозы и побои не смогут исправить лукавое сердце. Мальчик был лишен всех привычных домашних привилегий, мать и сестры почти не виделись с ним. Отец пытался в одиночку справиться со своим горем. Сын расточил его имение но по сравнению с главным преступлением это было бы еще полбеды. Так что, когда этот отщепенец объявил о своем намерении встать на христианский путь, отец зловеще ухмыльнулся. Что ж, пусть эти христиане забирают его себе. Мальчик прибыл в наше бунгало в день рождения Айера Уокера. Были приняты все меры предосторожности, чтобы к нам не просочилось ни одного намека на его прошлое. К тому же его подлинное намерение – Получить приличное образование за счет миссионеров раскрылись далеко не сразу. Мы приняли его как небесный подарок на день рождения, как еще одну возможность свидетельствовать об истине. Его ждали и приветствовали с радостью и любовью, но в конце концов он лишь нанес множество кровавых ран тем сердцам, что доверились ему и трудились ради него. Над такими душами плачут ангелы. Теперь этот мальчик теперь уже взрослый мужчина, снова вернулся в родную деревню и каждый раз, встречая мимозу, больно ранил ее хлесткими ядовитыми словами. Но ей было все равно, лишь бы уберечь мальчиков от него самого и других, таких же, как он. Поэтому она внимательно следила за своими сыновьями, и что бы она ни делала, ее материнская бдительность не ослабевала ни на минуту. Мальчики постоянно были при ней, потому что она не знала ни одного человека, кому их спокойно можно было бы доверить. Они помогали ей хлопотать по дому, хотя это было против установленных обычаев. В Индии мальчики не служат никому, это им прислуживают женщины и девочки. Сначала это пришлось им не понутру. «Лучше купи нам сестренку», — однажды сказали они ей. «Вот у того-то и того-то есть младшие сестры» так они подметают вместо него дом, чистят всю медную посуду и помогают готовить еду. Если бы у нас тоже была сестренка, нам и вовсе не пришлось бы работать. Мимоза улыбнулась. Мудрое сердце подсказывало ей, что такое вот необычное воспитание принесет ребятишкам только пользу. И потому она сказала мальчикам, что, наверное, нет никакой нужды покупать еще и сестренку ведь они вчетвером так чудесно ей помогают. Глава 28 Неужели я стану сердиться на тебя? Но долгие детские болезни истощили и без того скудные запасы, и однажды вечером мимоза обнаружила, что ей опять нечем кормить своих ребятишек. Она вспомнила, как брат отказался дать ей в долг две рупии. Нет, она не станет больше нарываться на грубый отказ. «Наверное, будет довольна, если я скажу об этом отцу», — решила она. Но прошел полдень, наступил вечер, на ужин у них не было ни крошки, и дом был совершенно пуст, ни одной рисинки ни одного зеленого стручка. И как раз в то время она никак не могла оставить мальчиков, чтобы пойти работать. Тогда она посадила сыновей вокруг себя. Она всегда учила их, что Небесный Отец никогда их не оставит. Она научила их молиться. С младенчества они привыкли вставать рядом с нею на колени и вторить ее простым, бесхритростным прошением. Она учила их по-христиански благодарить Бога перед тем, как приниматься за пищу. «Мы благодарили и славили Бога, когда у нас была пища», — сказала она сыновьям, голодно глядящим на нее сквозь слезы. «Давайте же будем благодарить и славить Его, когда у нас ничего нет». Они вместе преклонили колени. «О Боже, истинный Бог, Отец, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя» и мимоза попросила, чтобы отец даровал им всем покой и сон. Мальчики улеглись и заснули, но мать спать не могла. Час за часом она стояла на коленях перед своим богом, как прежде расстелив перед ним свое саре. Наконец она вспомнила старую поговорку, которую часто слышала от отца, и заговорила. «Если у садовника много работы... Разве не может случиться такого, что он случайно позабудет полить скромный цветок? Отец, мы твои цветы. Тебе нужно поливать целый мир, и мне кажется, что, может быть, сегодня ты случайно позабыл про нас. Но это ничего. Неужели я стану следиться на тебя? Я только прошу тебя, чтобы ты заботился о нас, как птица заботится о своих птенцах. Собери и пригрей нас под своими крыльями. Была почти полночь. Они были слишком бедны, чтобы зажигать светильник. Мальчики молились в темноте, в темноте легли спать, и все словами Мозы и эти, и многие другие, звучали в кромешной тьме. На юге Индии люди боятся темноты. Им кажется, что она полна бесовских сил. Во время холеры мне случалось ходить по неосвещённым улицам деревни Донавур, стучась в те дома, где лежали самые тяжёлые больные. И меня впускали только после осторожной минутной тишины и боязливых расспросов изнутри о том, кто пришёл. «Мы боимся бесов», — извиняющимся шёпотом поясняли мне, когда дверь наконец открывалась. И вот теперь мимоза услышала, как на полуночной улице освещенный лишь звездами, раздался звук приближающихся шагов. Кто-то остановился у ее двери. — Сестра! Она узнала голос и быстро открыла дверь. Перед ней на фоне бархатного, усыпанного звездами неба стоял тот же самый двоюродный брат, который уже не раз был для нее таким благословением. Она тщательно скрывала от него свое бедственное положение, ведь он не верил в ее Бога. — У вас есть еда? У тебя есть чем кормить детей? Что она могла ответить? Она знала, что его послал Бог, и волна радости, поднявшейся изнутри, захлестнула ее с такой силой, что она едва могла говорить. Он не забыл. Садовник не забыл про свои малые цветы. Но тут была задета честь ее Господа Бога а мимоза всегда ревностно оберегала его честь. Несколько секунд она не знала, что сказать, но потом решилась. — Вот, смотри. И она указала на безмятежно спящих детей. — Мы довольны и счастливы, а это главное. Это даже важнее, чем еда. Конечно, сначала дети немного поплакали, но сейчас, смотри, они спокойно спят. Наш Бог утешил их. «Разве быть спокойным и довольным не лучше, чем есть досыта?» Но двоюродный брат не хотел слышать никаких отказов. Тогда она зажгла фитилек, плавающий в плошке с маслом, и разбудила детей. В желтом свете огня изумленные мальчики увидели медное блюдо, полное белого риса, сверху на котором вожделенной горкой красовались вкусно приправленные овощи, которых так жаждали их маленькие желудки. Двоеродный брат не мог объяснить, почему он решил прийти. Он только рассказал, что никак не мог заснуть. Какой-то внутренний голос не давал ему забыться сном и настойчиво побуждал его встать и немедленно отнести мимозе эту еду. Наконец он сдался, пошел туда, где были сложены остатки ужина и, наполнив доверху большое медное блюдо, отправился к ним на помощь. Глава 29. Я знаю его в своих страданиях. Так прошли последние несколько месяцев перед тем, как нам с мимозой суждено было встретиться вновь. Двоюродный брат всегда относился к ней щедро и по-доброму. Весь остальной мир клеймил ее презрением и взирал на ее невзгоды с непроницаемой жестокостью. Но уберегать мальчиков от внешних воздействий становилось все труднее и труднее. Ведь они подрастали, начинали понимать, что происходит, и задавать вопросы. Страдания и неуют разделенного пополам дома становились все явственнее, и вся материнская любовь ее сердца горела единым желанием – дать мальчикам ту возможность, которой никогда не было у нее самой помочь им во всей полноте узнать истину о живом и святом Боге, чтобы они сами избрали Его Богом и Господом и выжелали поклоняться Ему. Только вот как это сделать? Она начала непрестанно молиться, и молитвы ее поднимались к небесам в течение всего хлопотного дня и не кончались даже за полночь, пусть даже мимоза не всегда могла найти для них слова, ибо такие моления и желания что охватили ее тогда, не в силах были дожидаться подходящих слов. — Я сама, как одна сплошная молитва, — говорила она себе. Этого не могли не заметить люди вокруг, и однажды ее брат, которому когда-то было так много дано, начал мучить ее извительными насмешками. — Так ты думаешь, что умеешь молиться? От кого же ты научилась? Ты ведь даже читать не умеешь, бессмысленная невежда! Да что там читать? Ты первую букву в алфавите прочесть не сможешь. И при этом думаешь, что умеешь молиться? И он презрительно фыркнул. Мимоза устремила на него тоскующие глаза. Он так много знает. Ах, если бы он только согласился немного ее поучить. Но такая мысль не могла даже прийти ему в голову. Но ведь это... «Так и есть», — смиренно сказала себе мимоза. «Она всего лишь неимущая женщина и совсем ничего не знает». «А что, если ее ученый, брат, прав? Что, если она все это время ошибалась?» Эта мысль ядовитым кинжалом пронзила ей сердце, а злосчастный брат снова и снова вонзал его ей в душу, коварно поворачивая его в ране, и его смех раздавался по всей деревне. «Неужели ты обернешься для меня неверной водой, высыхающей на солнце?» — плакало сердце несчастной женщины. «Я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя». Она никогда не слышала этих слов и ничего не знала об истине, которая поддерживает ослабевающий человеческий дух. Но чудны, воистину чудны пути Господни. Он здесь, рядом с нами». Иногда он открывается нам, иногда остается сокрытым, но всегда остается близким и никогда не отдаляется. И в ту минуту он тоже был рядом с ней, Бог, возлюбивший человеческие души. «Был ли я пустыню для тебя?» И тогда душа ее вдруг окунулась в тепло радости, и она узнала, что он был с ней все эти горькие годы, «Ты узнала его по книгам», — сказала она потом звездочке, — «а я узнала его в своих страданиях». И это действительно было так. Мимоза вовсе не хотела сказать, что звездочка знала Господа только по книгам, потому что той тоже пришлось немало пострадать. Взглядом полным почтения она смотрела и на звездочку, и на Библию, и на множество книг, понимая, какие дивные сокровища познания лежат в этих чудных кладовых, куда она сама пока даже не заглядывала. Но я знаю его по своим страданиям. В этих трогательных и таких точных словах кроется все, что с нею произошло. Нет, он не был для нее пустыней. Он утешал ее в безводных и безлюдных местах. Он понимал, что никто не учил ее молиться, и она не знала даже первые буквы тамильского алфавита. Но разве сам он не научил ее говорить с собою, как мать учит свое малое дитя? И чтобы еще раз уверить и подбодрить ее, Господь еще раз явился к ней в маленьком, но таком же благодатном чуде доброты, как тот полуночный ужин. Нельзя сказать, что Мимоза легко рассказывала о подобных пришествиях из своей жизни. Казалось, она научилась оберегать свое внутреннее сокровище от расточительности пустых разговоров. Но когда она к своему радостному изумлению обнаружила, что дети Господни постоянно свидетельствуют о его заботе, даже в самых незначительных житейских мелочах, у нас тут же возникло удивительное взаимопонимание – и нам удалось услышать кое-какие истории из ее жизни. Она рассказывала, а мы слушали, изумляясь, насколько разнообразны и многолики благодать и милость Господа, насколько изобретательна и смела Его любовь. И, поражаясь еще больше, мы с нею вспомнили тот единственный день много-много лет назад, день, полный самых разных впечатлений вспомнили тот восторг, с которым Мимо заглядывалась вокруг, впервые оказавшись в доме христиан, и ее нетерпеливую радость от встречи с сестрой. Мы вспомнили, как поделились с нею сущими крохами истины, какой малой и слабой была наша надежда, и как много сумела сделать даже такая незначительная доля правды, которую мы успели ей передать как удивительно неистребимо каждое слово его вечной истины. Мы вспомнили тоскливую, мутную горечь ее последних десяти минут в нашем доме, которые, казалось, напрочь смели и затмили все, что мы смогли ей рассказать. Кто бы мог подумать, что семя, посаженное в такой сумятице и спешке, сможет выжить, укорениться? пустить побеги и, наконец, расцвести, подобно розовому кусту, посаженному у потоков вод. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Да и разве это было бы возможным, если бы не превосходящее разумение любовь, благодать и милость Иисуса Христа, Господа нашего? И сейчас, когда мимозе приходилось тяжелее всего, она почувствовала новое прикосновение. Как будто незримая рука лежала на жизни измученной женщины, уверяя ее, что Бог рядом. Нет, уверение — это не то слово. Как объяснить словами это дивное, неповторимое ощущение того, что тебя любят, что о тебе заботятся, что тебя не забыли? Наверное, никаких земных слов не хватит, чтобы передать эту ни с чем не сравнимую благость. Мимоза покрыла свой дом пальмовыми листьями, и их надо было время от времени менять. Если не сменить их вовремя, они начинают расползаться и протекать, совсем как ветхие крыши у нас дома. А протекающая крыша беда хуже некуда. Как говорится, можно жить под одним кровом с тоской и печалью, Но в доме с прохудившейся крышей долго не проживешь. Крышу нужно было чинить очень срочно. Всего пять рупий, и она сможет купить довольно пальмовых листьев, чтобы уберечься от самых затяжных ливней, которые приходят с северо-востока, и сплошной пеленой серой воды обрушиваются на эти равнинные места. До тех пор, пока вся жизнь в Южной Индии не превращается в одну сплошную мерзлую дрожь. Ибо по какому-то странному неразумию и недальновидности дома здесь строятся так, как будто круглый год нас ждет одно только солнце, а холода и ливни не будет вовсе. Разве что пальмовые листья на крыше мы укладываем так, чтоб сквозь них нам на голову не просачивалась вода. Но деньги нужны были на пищу, которую быстро подрастающие мальчики поглощали в неимоверных количествах. Сначала надо думать о пище, а потом уже о крыше. У мимозы не было лишних пятирубий, но крышу все равно нужно было чинить. Она изо всех сил пыталась зарабатывать больше, но силы ее и так уже были на пределе. Она не могла добавить ни одного медика к своему дневному заработку. Никто вокруг об этом не знал. Только мой Бог, Он один знал обо всем. В одной прекрасной тосканской легенде говорится о том, как сестра Марианна, ухаживающая за бедной немощной женщиной, однажды утомилась так, что заснула, пока котелок с едой, которую она варила для больной, был еще на окне. Тогда к ним в дом явился младенец Христос, чтобы позаботиться об этом убогом котелке и не дать пище пригореть. Право. У Господа есть множество удивительных и невероятных способов посылать ответы на молитвы Своих детей, и мы даже представить себе не можем, насколько милостиво и изобретательно Его благодать. Как часто Он своей рукой завершает то, что мы не сумели сделать сами. Подобные вещи случаются не только в легендах, но и сейчас, в самой обыкновенной повседневной жизни. Только мы не всегда видим Господа Христа и Его святых ангелов у себя дома или на улице. Может, мы забываем, что они рядом. И, может быть, история мимозы должна стать свидетельством о Его незримой руке помощи. Однажды, когда музыка вместе с проказником играли на улице возле дома, мимо них прошествовала свадебная процессия с прекрасными звонкоголосными трубами и громким шумом, и криками. Когда улеглась поднявшаяся столбом пыль, музыка, которому ужасно понравилось это пестрое буйство красок и звуков, увидел что посреди деревенской улицы валяются какие-то бумажки. В доме, куда никогда не приходили письма, кроме единственного и драгоценного письма от звездочки, надежно спрятанного в шкатулку, куда не приносили ни газет, ни листовок, ни брошюр, бумага была настоящим сокровищем, ведь ее надо было покупать на базаре, и только сразу целую пачку на один фартинг. Мальчик со всех ног кинулся, поднимать драгоценные листочки, Теперь будет во что завернуть липкий кусок бурого пальмового сахара, который мать иногда давала им на сладкое. Но один из листочков оказался грязным. Музыка снова его бросил. А потом бумажку подобрал один из его менее разборчивых приятелей. «Мама! Мама!» – закричал мальчик со всех ног, бросившись в дом. «Смотри, что я нашел!» Он сунул ей в руку пять маленьких плотных бумажек и попросил ее поберечь их для того, чтобы заворачивать в них сахар. Мать взяла из его рук новенькие хрустящие листочки и заметила, что на них виднеются какие-то непонятные знаки. — Это непростые бумажки, — сказала она сыну, нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу. Она вспомнила, как кто-то при ней говорил о бумажных деньгах хотя сама она ни разу их не видела. Подумала, не они ли ей попались, и побежала с бумажками к соседке. Каждый листочек оказался банкнутый в одну рупию. Та бумажка, которую утащил соседский мальчишка, стоила две с половиной рупии. В руке мимозы лежало пять рупий. Именно те пять рупий, которые были ей так нужны. Мимоза вспомнила про свою крышу. Но, может быть, ей еще удастся найти хозяина этих денег. Она решила подождать. Скоро о чудесной находке уже раззвонили по всей деревне, и у ее порога появился мужчина. Да, ее сын нашел денежные бумажки. Подтвердила она и быстро пошла, чтобы их принести. Но великие чудные милости Господни. Мужчина улыбнулся и покачал головой. Пусть они останутся у вас, — сказал он и ушел. Вот так постоянно и неизменно приходила к ней помощь, и она продолжала жить в тихом спокойствии и твердой уверенности. Был ли кто-нибудь беззащитнее, чем она? Но ведь именно городу, возле которого не было ни реки, ни крепостного рва, были сказаны великие слова.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 В то же самое время звездочка, жившая с нами в Донавуре и ничего не знавшая о сестре, вдруг почувствовала непреодолимое желание молиться. Она и так постоянно вспоминала мимозу и ее детишек, и очень хотелось написать ей и пригласить ее к нам. Снова и снова она принималась за перо, но каждый раз как будто кто-то оттягивал мою руку, рассказывала она потом. — Вот так! — она положила свою левую руку на правую и отвела ее назад, и так каждый раз я просто не могла писать. А потом я вспомнила про Озу и ковчег и решила не вмешиваться в это дело, потому что оно принадлежит не мне, а Господу. Тогда она начала молиться о том, чтобы у самих мальчиков появилось желание приехать в Донавур, потому что с желаниями мальчиков родители считаются какими бы маленькими те не были. На нее как будто легло тяжелое бремя, и она усиленно молилась около трех месяцев, а потом слегла с четырехдневной лихорадкой. Казалось, Господь нарочно остановил все ее обычные дела, чтобы она могла только лежать и молиться. Это было странно. Ей страстно хотелось выздороветь, потому что работа была не в проворот, и трудиться за нее было некому. Но складывалось такое впечатление, что сейчас ей было поручено только одно дело — молиться, представать перед Богом ради мимоза. Постепенно сердце ее наводнил удивительный покой, и хотя мысли о сестре и ее сыновьях не покидали ее, ощущение тяжкого бремени исчезло. На пятый день ей показалось, как будто Господь Иисус сам вошел в комнату. Ей даже не понадобилось выздоравливать, лёжа в постели, она мгновенно исцелилась. Он прикоснулся к её руке и горячка оставила её. Она немедленно встала и принялась служить. Обычно письмо из её родной деревни добирается до Донавура за неделю. Со дня чудесного выздоровления не прошло и недели, как от мимозы пришло письмо. Первое письмо, которое звёздочка получила от сестры за всю свою жизнь. Оно было написано в несколько присестов за те четыре дня, пока звездочка лежала в лекарадке. Интересно, что происходит в духовных сферах, когда с нами случаются подобные вещи? Как мало мы знаем о том, что происходит вокруг нас, то появляясь на наших путях, то как будто исчезая с них, но все время сопровождая нас со всех сторон. Но давайте ненадолго обернемся назад, чтобы увидеть, как самые, что ни на есть обыкновенные и простые обстоятельства ведут к тому, чтобы мы получали ответы на свои молитвы. Где-то посреди пыльного, шумного мира 14-летний подросток сидел в душном полумраке задней комнаты, находившейся прямо за базарной лавкой. Он пытался разобраться в запутанных счетах, но упрямые цифры никак не хотели сходиться. Он усердно считал и пересчитывал маленькие столбики медных и серебряных монет, но где-то в его подсчеты непонятным образом вкралась ошибка, и количество монет никак не соответствовало коряво написанным на дощечке суммам. Мальчик совершенно запутался и не знал, что делать. — Тупица! — бросил ему немногословный отец. — Ты самый настоящий тупица! Мальчик не выдержал. «Разве это справедливо?» — закричал он. «Разве справедливо называть меня тупицей, если ты сам не захотел отправить меня в школу? Отпусти меня в Донавур, чтобы я мог хоть чему-нибудь научиться!» Если бы под конец праздничного дня хлопушка или шутиха сама подлетела к этому сдержанному, спокойному индусу, отцу мальчика, и взорвалась прямо у его ног, наверное, он подпрыгнул бы от неожиданности и изумления. Слова сына заставили его внутренне подпрыгнуть. Он пораженно уставился на мальчишку. «Подумай только! Донавур!» С того самого дня мысль о Донавуре прочно засела в голове у царевича. И когда он снова увиделся с матерью, то рассказал ей об этом. Она усмотрела в его словах ответ на давние чаяния ее сердца. а звездочке она до сих пор, конечно же, ничего не знала. В ее письме, написанном под диктовку, говорилось, что уже какое-то время старший сын мимоза упрашивает отца разрешить ему поехать в Донавур. Можно она его привезет, а можно вместе с ним привести второго сына. Она хочет посвятить своих ребятишек Богу, и муж ее согласен. Когда ей было бы лучше всего приехать? Это не могло быть простым совпадением. Не забывайте, звездочка не знала того, чего знаем мы с вами о многолетней смелости и выдержке своей сестры. Она не знала, что мимоза поклоняется ее Богу. Правда, она знала, что отец мальчиков, будучи индусом, ничуть не опасается, что его сыновья станут истинными и ревностными последователями Христа. Столько индийских мальчиков, взять, к примеру, хоть его собственных племянников, получали образование в христианской школе, но, возвращаясь домой на каникулы, снова погружались в древние обычаи. И кем они становились в результате? Может, они и называли себя христианами, но при этом строго соблюдали вековые устои касты, а ведь это и есть самое главное. Поэтому в ответном письме Звездочка четко объяснила, что у нас в мыслях не было удовлетворяться такими вот внешними плодами христианского образования. Она рассказала, что нашей целью всегда было подлинное обращение детей, их освобождение от касты и воспитание в них преданность служению Господа и Христа. Она подобно пояснила, как мы пытаемся этого добиться, какие средства, по нашему мнению, лучше всего приведут нас к достижению этой цели. Ей было очень трудно писать это письмо. Казалось, оно непременно захлопнет приоткрывшуюся было дверь. Звездочке было бы еще труднее написать такое письмо, если бы она знала, что стоит за посланием Мимозы. Звездочке страстно хотелось получить на воспитание сыновей сестры, и в письме Мимозы она усмотрела одну маленькую подробность, которая придавала ей надежды. Но Мимоза писала, что еще девочка мечтала жить в Донавуре, и надеялась, что эта ее мечта исполнится хотя бы для мальчика. Ответное письмо Звездочки отправилось в свой неспешный путь по дорогам и деревням и, наконец, добралось до Мимозы. — Если у вас есть хотя бы искра воображения, вы без труда сможете представить себе то жадное нетерпение, с каким Мимоза слушала невнятное и невыразительное чтение мужа, водящего глазами по строчкам драгоценного послания. Звездочка думала, что ее слова захлопнут перед мальчиками дверь. Ей понадобилась изрядная смелость, чтобы написать это письмо. Мимозе же тоже пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы терпеливо выслушать его до конца, пока муж медленно и неодобрительно читал предложение за предложением. Неужели он согласится на все эти условия? Нет, это просто невозможно! Но Небесный Отец слышит мольбу своих детей. Как часто он и раньше отвечал на ее отчаянные прошения. В глубине ее сердца был несказанный покой. И она снова принялась молиться. И случилось невозможное. Мы знаем, что ни одна стальная дверь не захлопывается и не запирается так крепко, как индусское сознание, когда речь идет о подобных вещах. И каким бы слабохарактером и трусливым ни был муж мимоза во всех других отношениях, он все еще оставался и остается индусом. Скажи он «нет», На его сторону тут же встала бы вся Каста, но он сказал «да». И мимоза сразу же написала сестре, что они скоро приедут. В этот день вместе с птицами пела и ликовала ее сердце. Но муж нарушил свое обещание. Шли недели, но никаких новостей не было. Потом от мимозы пришло коротенькое, жалкое письмецо, после долгих уговоров, написанное под ее диктовку братом. В нем говорилось о том, что муж согласился был отпустить мальчиков, но потом взял свое слово обратно из-за недовольства и сопротивления всей касты. И все равно в тихом спокойствии своей веры мимоза, по всей видимости, продолжала готовиться к тому времени, когда двери, наконец, распахнутся. Как говорится, она продолжала верить и надеяться в совершенно безнадежных обстоятельствах. На ее небе не было ни одного проблеска света. Но чтобы при случае иметь возможность немедленно тронуться с места, она продала все свои медные сосуды, самую драгоценную и необходимую утварь индийской хозяйки. Когда-то их подарил ей отец. Они были частью ее приданого, и она знала, что таких горшков и блюд, Ей не купить уже никогда. Теперь она вынуждена будет пользоваться дешевой глиняной посудой. Ни о чем таком она не писала, но мы и так прекрасно это знали. Потом она пошла к своему брату и, показав полученные от продажи деньги, уговорила его сопровождать ее и мальчиков в Донавур, когда Бог откроет ей путь. Она писала, что скоро приедет. Прошло уже много дней, но она так и не появлялась. Что произошло? Лишь позднее мы узнали обо всём. Каста продолжала склонять мужа на свою сторону. Мимоза была связана по рукам и ногам, ничего не могла объяснить своим родичам и потому страдала. А ведь раньше ей тоже приходилось несладко. сладко. Рассказывая о тех днях, она сказала. Я снова жила пред Господом, постоянно держа в руке край своего сари Кто еще мог поддержать ее тогда, как не Спаситель, изведавший страдания? Глава 34. Опаяшься и обуйся. В то время муж мимозы жил в городе, отстоявшем от деревни своей касты приблизительно на 10 миль. Она могла бы приехать к нам без его ведома, но благодаря унаследованной от отца честности, эта мысль даже не приходила ей в голову. Ее преданность своему малодушному супругу, который беззаботно и бездумно растрачивал свою жизнь, бросив ее одну с маленькими детьми, не поколебалась ни на минуту. Поистине, индийские женщины, испытанные целыми поколениями тяжкого труда и бескорыстной самоотверженности, сделанные из особо прочного и благородного материала, и нет им равных среди других народов земли. Но однажды Мимоза вдруг почувствовала, что должна незамедлительно отправиться в путь. Она не могла объяснить это неодолимое ощущение неотложности, она знала только, что не может не послушаться. Я просто должна была приехать, — говорила она потом. Вскоре с малышом на руках она вышла из дома, ведя с собой других троих сыновей. Соседи увидели, что рядом с ней идет брат, который так часто оскорблял ее обидными речами. Неприступные врата распахнулись перед ней, как они распахиваются всегда, когда их касается ангел. И мимозы с детьми в сопровождении брата, которого она за деньги уговорила пойти с ней направилась к тому самому городу, где жил ее муж, не зная, что ожидает ее там. Они очень устали, когда добрались наконец до города, где располагался огромный индуистский храм. Миновав могучие стены храма, она остановилась и подняла голову. Именно эти стены окружали ее мальчика, когда ему в лоб втирали священный пепел. Глядя на эти мощные твердыни, Даже самый отважный воин почувствует, как его дерзновенная решимость превращается в снежную пыль. Кто же станет победителем в этой долгой битве между добром и злом? Судя по тому, что видела вокруг мимоза, пока в ней побеждал вовсе не Иисус Христос. Пока побеждал Сатана. Лишь поздно вечером Мимоза добралась до дома, где жил ее муж. И тут же, совершенно неожиданно для себя, оказалась посреди невероятного шума и сумятица. В доме кипели самые бурные страсти и было полным-полно народу. Слухи о ее намерениях опередили ее и до глубины души возмутили и ее неповоротливого ленивого мужа, и всех его соседей. «Это же безумие! Немыслимо!» так опорочить свою душу, осквернить свою касту. Лучше бросить этих детей в реку прямо с городской стены, швырнуть их в колодец или оставить в джунглях на съедение диким зверям. Все вокруг громогласно причитали, осыпая бедную мимозу проклятиями, угрозами и оскорблениями. Повсюду виднелись пылающие гневом глаза, сжатые кулаки, яростно размахивающие руки. Слышались возмущенные возгласы а она беззащитно стояла посреди всей этой бури. Неистовство продолжалось несколько часов. Им прекрасно известно тайное снадобье, которым пользуются в Донавуре. Это белый порошок. Его дают человеку, чтобы он стал христианином. Мальчиков одурмянят этим порошком, как когда-то давным-давно похожим снадобьем должно быть опоили их несчастную мать. Разве не с того самого времени она начала вести себя весьма и весьма странно? Мальчики начисто забудут все хорошее и разрушат свою касту неподобающими поступками. Царевич слушал все эти причитания с открытым ртом, и сердце его сжималось от ужаса. Неужели в Донавуре правда все так, как ему говорят? Если да, то он лично не хочет туда ехать. Но мимоза твердо стояла на своем. — Да неужели я, работавшая ради своих детей, как последней кули, стану бросать их в реку или в колодец? Неужели оставлю их в пустыне или в джунглях? Нет, я схожу с ними в Донавур и вернусь. Наконец, накричавшись до хрипоты, непрошенные гости разошлись по домам. Хотя все это время мимоза держалась очень тихо и спокойно, теперь она была слишком возбуждена, чтобы ужинать, и потому улеглась рядом с мальчиками и попыталась заснуть. Ей было тяжело, но она не чувствовала отчаяния. Как только расцветет, она поднимется и пойдет дальше. Но с первыми солнечными лучами бессонный враг разбудил ее мужа и возгрел в нем новое ожесточенное сопротивление. «Я никогда не отпущу тебя туда», — настаивал он. К тому же коренастый и крепкий проказник вдруг тоже заговорил, и причем самым решительным голосом. «Скажите тете Звездочке, что мне всего четыре года, а я уже прошел десять миль, и мои ноги страшно устали. Я приду к ней как-нибудь в другой раз». Муж мимозы тут же ухватился за жалобы сына. «Конечно же, его счастливый четвертый мальчик останется с ним», и ничто на свете не сможет заставить его проститься со своим первенцем. С этими словами он и царевича во внутреннюю комнату и надежно запер его на ключ, чтобы тот вновь вдруг не передумал. Теперь-то уж никто никуда не уйдет. Это крепко-накрепко привяжет мимозу к его дому. Какая мать оставит первородного сына и благословенного четвертого малыша? Что было делать мимозе? Странное побуждение, заставившее ее покинуть родную деревню, не покидало ее, как будто незримая рука подталкивала ее дальше. Она знала, что должна идти. Но как идти без своих сыновей? Она стояла молча, как всегда в минуты особенного душевного напряжения. Крики и голоса вокруг нее звучали глухо и приглушенно, как будто издалека. Она беседовала со своим Небесным Отцом. Неужели теперь у нее один за другим отнимут этих детей, которых даровал ей Бог, и ради которых год за годом давал ей силы трудиться? Неужели их станут воспитывать вследование всему, что ей так мерзко и противно? Всего два раза в жизни и всего на несколько минут к ее губам подносили чашу с водой жизни. Неужели ее детям так и придется до смерти мучиться от жажды? Она знала, что где-то там есть не только чаша, но целые родники и реки этой живой воды. Как жаждала она все эти годы! Так неужели ее детям не удастся выпить ни одной капли из этих животворящих источников, приникнуть к ним, чтобы больше не жаждать вовек? Как оставить своих любимых мальчиков на милость этих коварных и жестоких людей? что предстанет их невинным глазам всего за одну неделю в этом нечестивом, развращенном городе. Она была уверена, что нужно идти дальше, но сердце ее разрывалось на части, и она возвысила голос и зарыдала. Рыдая, она шла по улице, неся на руках малыша и ведя рядом семилетнего сынишку. Царевич услышал ее голос и, не выдержав, вырвался из своего заточения и бросился вслед за матерью. Услышав, что сзади кто-то бежит, Мимоза остановилась. — Мама! Мама! Не уходи! — умоляюще закричал царевич. — Там тебя одурманят волшебным порошком! Услышанные накануне слова глубоко проникли в его душу. Мимоза плохо помнит, что она ответила ему тогда. Она знает лишь, что не пыталась уговаривать его уйти вместе с ней. Время разговоров кончилось. Сейчас ей нужно было только идти. И царевич пошел с ней. Тогда же, подняв руки к небу в немой мольбе, поклонении и безраздельной вере, она отдала своего драгоценного золотого мальчика, своего четырехлетнего кроху, с которым до сих пор ни разу не расставалась, под особую защиту своего любящего Бога и Отца и снова решительно зашагала навстречу далекому Донавуру. Путь оказался нелегким. Накануне перед уходом из деревни они съели все то немногое, что оставалось у них дома. Мальчики еще немного поужинали вечером, когда добрались до отцовского порога. Мимоза же так ничего и не ела. Им предстояла тряская поездка в повозке, а потом еще один долгий переход по жарким пыльным дорогам. Они шагали молча, потому что были слишком измучены для разговоров но ни разу даже не подумали о том, чтобы повернуть назад. Через два дня, по восточному обычаю, никого не предупреждая о своем прибытии, они добрались до Донавура. Глава 36. Неужели это мимоза? Когда они появились, я была в самом дальнем углу нашей территории. Одна из девочек-помощниц прибежала сообщить мне о прибывших гостях. Помню, как я бежала через площадку для игр, как пухлые ручонки цеплялись за края моей одежды, как плясали и крутились вокруг меня голубые пятна детских сари, но я не видела никого-ничего. У меня перед глазами стояла хрупкая тоненькая фигурка в малиновом одеянии с оранжевой каймой сверкающие браслеты и подвески в густой зеленой тени манговых деревьев, храбрые карие глаза, пытающиеся улыбаться сквозь слезы, и смуглые маленькие ладони, сложенные в прощальном жесте. Двадцать два года исчезли, как двадцать две коротких минуты. Мимоза снова здесь, с нами. — Где она? — спросила я запыхавшуюся девочку, которая бежала рядом со мной. — На веранде сестры Примы. Через минуту я была уже там. Когда я вошла, ко мне повернулся мужчина, и в одно краткое мгновение от него ко мне как будто излились два мощных потока радости и печали, но печаль накрыла радость и угасила ее. Слуга праведности, так назвали его прикрещение. Неужели это ты? Стоявшая тут же женщина быстро обернулась на мой голос, усталая и старая. Очень старая. — Мимоза? Где же мимоза? Где та девочка в красочном саре и блестящих украшениях со слезами на глазах? Но в следующую секунду она кинулась ко мне в объятия, как давно потерявшийся ребенок, которого все-таки нашли. Слёзы? Конечно, слезы были. Разве можно было удержаться? И сквозь слезы я наконец-то разглядела ее, старую измученную женщину, казавшуюся старше меня на много-много лет. Рядом с ней стояло трое мальчиков, уставших, но очень учтивых, а на руках у нее крутился младенец, не имевший о вежливости никакого понятия. Внезапно он издал пронзительный, протестующий вопль, гневно требуя внимания. Тогда мимоза таким памятным мне жестом смахнула с глаз слезы и успокоила своего малыша. Снова воцарился мир и покой, и мы начали, наконец, знакомиться. Двое из троих мальчиков оказались ее сынишками, а третий, увязавшийся за ними с полдороги из города, был ее племянником, которого все соседи знали, как отчаянного сорви голову и плутишку. Он решил пойти вместе с ними, чтобы, по его собственному выражению, посмотреть, на что это похоже. Сначала нам показалось, что от юной, растерянной девочки с мягкими, карими глазами ничего не осталось. Но постепенно, по мере того, как мимоза приходила в себя, в ее лице, медленно, как будто сквозь прозрачную пелену, начало проступать то, что было нам так дорого и знакомо. Звездочка была всего на два года старше ее но выглядела намного лет моложе. А ведь четыре раза она была на волосок от смерти. Но рядом с этой изможденной усталой женщиной звездочка выглядела так, как будто все эти годы безмятежно скользила по гладкой реке. И только спокойные, карие глазами музы свидетельствовали о победе и тихой уверенности. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Глава 38. Прощайте, милые братишки. Прошло лишь несколько дней благословенного отдыха, но Мимоза почувствовала, что должна вернуться. Она не могла блаженствовать с нами, зная, что ее маленький проказник широко открытыми глазами смотрит на такие вещи, которые потом уже не сможет позабыть. И каждый день слышит такое, что вся материнская любовь будет не в силах стереть из его памяти. Ее младшего сынишку, несмотря на его бурный и возмущенный протест, забрали в нашу маленькую больницу. И сестра Вадиву бережно выхаживала его, потому что тяготы матери уже сильно сказались на его крошечной жизни. Конечно, было бы лучше оставить его там, пока он не поправится окончательно, но даже за эти несколько дней из беспокойного, крикливого и слабенького худышки он успел превратиться в некое подобие жизнерадостного и спокойного бутуза. «Ну что, малыш, приедешь к нам еще на Рождество?» Мы думали о расставании со страхом и тревогой. Когда Мимозе настало время отправляться в путь, ее старшие сыновья и их двоюродный брат, который твердо решил остаться с нами, не спрашивая ничего разрешения, играли с другими ребятишками в соседней комнате. Ей и раньше приходилось составлять их одних. Сейчас же она лишь заглянула в комнату, и в глазах ее появилось выражение вечно жаждущей и страстной материнской любви. Но мальчики этого не заметили. — Прощайте, мои милые братишки! — сказала она, помахав рукой всей этой пестрой детской компании. Она попрощалась сразу со всеми, и со своими, и с нашими. Прощайте, мои милые братешки. Да пребудет с вами мир и покой. С этими словами она и ушла. Это удивительно смелая женщина, полная любви и простоты. Глава 39. Пошлите за мной. Теперь я могу приехать к вам. Но сейчас она снова с нами потому что в один прекрасный день от нее пришло письмо. — Прошу вас, пошлите кого-нибудь за мной, теперь я могу приехать к вам. — Возможно ли такое чудо, что произошло? Едва осмеливаясь поверить этой удивительной новости, мы послали к мимозе нашу верную жемчужину, которая, не покладая рук, трудится рядом с нами вот уже тридцать лет. И жемчужина вернулась вместе с мимозой и чьи ее четырехлетним крепышом-проказником, десятимесячным малышом и хрупкой задумчивой девочкой, маленькой дочкой старшего брата Мимозы. Дома на эту крошку никто не обращал ни малейшего внимания, пока Мимоза с ней не подружилась. «Я не могла оставить ее там. Я даже щенка не оставила бы в доме, где его бросают в одиночестве и почти что морят голодом», — объяснила она. Сама мимоза выглядела почти испуганной. Так велико было, было ее изумление и радость. Однажды у нас на пороге вдруг появился ее муж. Когда она снова пришла домой, побывав у нас, он и близко к ней подходил. И она с внезапной смелостью наконец-то поняла, что он пропросту не хочет иметь ничего общего с женой, чьи странные наклонности выставляли ее, а вместе с ней и его, на всеобщее посмешище и презрение. Поэтому-то она и почувствовала, что может безбоязненно сняться с места и отправиться к нам. Мужу она сказала, что со временем готова вернуться, если он того пожелает, но не сейчас. Сейчас ей нужно учиться. Она должна научиться читать, потому что не может больше жить, не читая Библию. Когда я укреплюсь, я вернусь. Но мужу этого было вовсе и не надо, и он отправился во своясье. Мимоза продолжает надеяться, что он вернется, чтобы тоже научиться истинному пути. Когда он появился на пороге дома, где живут мальчики, был уже вечер. Царевич играл в футбол с другими ребятами постарше, музыка с приятелями гоняли взад-вперед на стареньком трехколесном велосипеде, а проказник со смехом носился вокруг них, как возничий вокруг повозки с запряженной четверкой лошадей. Отец позвал их к себе для непростого разговора. — Разве вы не хотите поехать со мной домой? Мальчики смущенно молчали. Они не хотели обижать отца, но и назад им ехать не хотелось. И тут музыке в голову пришла счастливая мысль. Зачем что-то выбирать, что-то решать? — Папа, лучше стань Божьим человеком и оставайся здесь вместе с нами, — сказал он. Он глядел на отца прекрасными серьезными глазами, похожими на глаза мозы когда она стояла под манговым деревом, изо всех сил стараясь не заплакать. виде перед собой этот взгляд, отец ничего не мог ответить. — Может быть, когда-нибудь эти глаза еще приведут его сюда? Но в тот день он ушел, даже не прикоснувшись к пище. Он решительно не хотел осквернять свою касту трапезой за одним столом с неверными. Он ушел, а мы начали молиться еще об одном чуде. голова сороковая. Любовь отыщет путь. Но это было всего лишь окончание одной главы и начало другой. Последнее, что нам осталось написать в этой книге, произошло в один чудный воскресный вечер. Небо полыхало огненным закатом, а мы неспешно шагали вниз к берегу Красного озера. И когда все мы, десятки малышей и ребят постарше рядом с нами, взрослыми, встали длинной, извилистой цепочкой вдоль длинного извилистого берега, Мимоза торжественно вошла в воду, чтобы принять водное крещение. А ее муж неподвижно стоял тут же на берегу и, узумленно подняв брови, наблюдал за происходящим. Сейчас Мимоза снова вернулась в свой нетерпимый маленький мир ревностных индусов. Она пишет, что кто-то до сих пор удивляется ее вере, кто-то презрительно фыркает ей вслед. Но некоторые все-таки начинают понемногу прислушиваться. В глубине своего сердца она твердо решила, что непременно приобретет для Христа своего мужа, который все еще называет ее веру своим позором. Правда, всем на удивление при этом он все-таки продолжает считать мимозу женой, хотя она так осквернила свою касту. Кстати, эта каста вовсе не относится к числу тех, что относится к христианской вере более-менее терпимо, разрешая женщине оставаться в семье после крещения. Жизнь у мимозы должно быть весьма и весьма нелегкая. Но ведь она и не просила, чтобы было легко. Она просила у Бога щит и терпения, чтобы превозмочь и преодолеть все, что нужно преодолеть. Поэтому нам не страшно на этом заканчивать рассказ о мимозе. Нынешний конец ее истории оказался счастливым, и он несет в себе обещание другого, еще более счастливого конца, который положит начало беспредельной и вечной радости. И я пишу эту главу своей книги для того, чтобы исполнить два моих заветных желания. Во-первых, по мере сил утешить тех, кто под тяжестью неверных лукавых дней почти что поддался искушению и начал думать, что Господь нас уже не ходит по земле так, как ходил раньше а во-вторых, просить у вас помощи для тех, кто в ней нуждается, помощи в молитве. Неужели молитва, которая может стать крепким щитом в битве, прохладной росой в жару, свежим ветром в душной пустыне, ясным лунным светом в ночи, не поднимется к Богу из уст тех, кто пусть лишь однажды, пусть мельком, но все же узрел славу Господа Христа, и теперь очарованный Его красотой следует за Ним. Неужели молитва не поднимется к Богу из уст моих дорогих незнакомых сработников, тоже любящих моего, нашего Господа? Ибо у Бога есть много других мимоз.